Лев Николаевич Толстой. Хаджи Мурат. Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки, наглые маргаритки. Молочные белые с ярко-жёлтой серединой, любишь не любишь, своей прелой приной воню. Жёлтые сурепка с своим медовым запахом, высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики. Ползучие горошки. Жёлтые, красные, розовые, лиловые аккуратные скобиозы. с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник. Ярко-синие на солнце и в молодости, и голубые, и краснеющие вечером и под старость. И нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие цветы повелики. Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету репей того сорта, который у нас называется татарином, и который старательно кашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву И согнув впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно. Мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, он был так страшно крепок, что я бился с ним минут 5, по одному разрывая волокна. Когда я наконец оторвал цветок, Стебель уже был весь в лохмотьях. Да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и олепаватости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своём месте, и бросил его. Какая однако энергии и сил жизни, подумал я, вспоминая те усилия, с которым я отрывал цветок, как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь. Дорога к дому шла по ровным, только что вспаханным чернозёмным полям. Я шёл на изволок по пыльной чернозёмной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперёд в гору ничего не было видно, кроме чёрного, ровно взборождённого, ещё не скороженного пара. Похота была хорошая. И нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, всё было чёрное. Экое разрушительное, жестокое существо человек. Сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни, думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мёртвого чёрного поля. Впереди меня вправо от дороги виднелся какой-то кустик. Когда я подошёл ближе, я узнал в кустике такого же татарина, которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из трёх отростков. Один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были чёрные. Один стебель был сломан, и половина его с грязным цветком на конце висела к низу. Другой, хотя и вымозан в чернозёмной грязью, всё ещё торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но всё-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела. а вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он всё стоит и не сдаётся человеку, уничтожившему всех его братии кругом его. Эка энергии, подумал я. Всё победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот всё не сдаётся. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев. А часть вообразил себе. История эта так, как она сложилась в моём воспоминании и воображении, вот какая. Глава первая. Это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившися душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет. Только что затихло напряжённое пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом козячьего дыма, отчётливо слышны были и замычание коров, и блеяние овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклем аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские детские голоса снизу от фонтана. Хаджи Мурад этот был знаменит своими подвигами, наиб Шамиля. Не выезжавший иначе, как своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закотанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным.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 На крыше же, за свежесмазанной глиняной трубой, лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи Мурад тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плётки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящимся рваным бишмете. Глаза старика без ресниц были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими.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 И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой, сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сейдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджимурата и правый из тремя. Но быстро слезши с своей лошади ловкий и сильный мюрид Хаджимурата, отстранив старика, заменил его. Хаджи Мурат, слез с лошади и слегка прихрамывая, вошёл под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивлённо уставился чёрными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших. "Беги в мечеть, зов отца", приказал ему старик и опередив Хаджи Мурата, отворил ему лёгкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время, как Хаджи Мурат входил, Из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина в красном бешмете на жёлтой рубахе и синих шароварах, неся подушки. Приход твой к счастью, сказала она и перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя. Сыновья твои еды, да чтоб живы были, ответил Хаджи Мурад, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику. Старик осторожно повесил на гвозде винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымызанной и чисто выбеленной стене. Хаджи Мурад, оправив на себе пистолет за спиной, подошёл к разложенным женщиной подушкам, запихивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды. «Не хабар?» – спросил Хаджи Мурат старика. «То есть, что нового?» «Хабар и ок. Нет нового», – отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи Мурата с своими красными безжизненными глазами. «Я на пчельнике живу. Нынче только пришел сына проведать. Он знает». Хаджи Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает, и что нужно было знать Хаджи Мурату. И слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать. Хорошего нового ничего нет, заговорил старик. Только и нового, что все зайцы совещаются, как и морлов прогнать. Орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у меchitzских сена сожгли. «Раздерись их лицо!» – злобно прохрепел старик. Вошел Мюрид Хаджи Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же, как Хаджи Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи Мурата. «Он кто?» – спросил старик у Хаджи Мурата, указывая на вошедшего.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 Одного убили, а другого послали в Иданок Шамилю. Хаджи Мурад Россина слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула и вошёл хозяин.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 И тот же сел против Хаджи Мурата на корточке. Так же, как и старик, он закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочёл молитву, оттёр руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи Мурата живого или мёртвого, что вчера только уехали посланы Шамиля, и что народ боится слушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.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 Баты кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из счастья готов служить Хаджи Мурату. Все в горах знают Хаджи Мурата, как он русских свиней бил. Хорошо, сказал Хаджи Мурат. И верوفка хороша далненна, а речь короткая. Ну, молчать буду, сказал Баты. Где Аргун заворачивает против кручи, поляна в лесу два стога стоят. Знаешь, «Знаю». «Там мои три конные меня ждут», — сказал Хаджи-Мурад. «А и я», — кивая головой, говорил Бата. «Спросишь хан Магому. Хан Магома знает, что делать и что говорить. Его свезти к русскому начальнику Кваранцову, князю. Можешь?» «Сведу». «Свезти и назад привезти. Можешь?» «Можно». «Сведешь, вернешься в лес, и я там буду». Всё сделаю, сказал Бата, поднялся и приложив руки к груди, вышел. Ещё человека в Гехе послать надо, сказал Хаджи Мурат хозяину, когда Бата вышел. В Гехах надо вот что, начал было он, взявшись за один из хозры черкесские, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидев входивших в саклю двух женщин. Одна была жена садо та самая немолодая худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных широварах и зелёном бешмете, закрывавшей всю грудь за навеской из серебряных монет. На конце её недлинной, но толстой, жёсткой чёрной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль. Такие же чёрные смородины глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лицее. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие. Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурек, тонко раскатанный хлеб и мёд. Девочка несла таз, кумган и полотенце. Садои Хаджи Мурат оба молчали во всё время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных, безподошвенных чувяках, устанавливали принесённое перед гостями. Илдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во всё то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Илдар облегчённо вздохнул. Ахаджи Мурат достал один из хозры черкесские, вынул из него поле затыкающее его и из-под пули свёрнутую трубочкой записку. Сыну отдать, сказал он, показывая записку. Куда ответ, спросил Садо. Тебе, а ты мне доставишь. Будет сделано, сказал Садо и переложил записку в хозрь своей черкеске. Потом, взяв в руки кумган,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 И много, и хорош, сказал старик, видимо, довольный тем, что Хаджи Мурат ел его мёд. Спасибо, сказал Хаджи Мурат и отстранился от еды. Эльдару хотелось ещё есть, но он, так же, как и его Мюршит, отодвинулся от стола и подал Хаджи Мурату таз и кумган. Садо узнал, что принимая Хаджи Мурата, он рисковал жизнью. Так как после ссоры Шамиля с Хаджи Муратом было объявлено всем жителям Чечни под угрозой казни не принимать Хаджи Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя, кунака, хотя бы это стоило ему жизни. И он радовался на себя,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 Закрыв ставни сакли и затопив сучи в камне, садо в особенно весёлом и возбуждённом состоянии вышел из Кунатской и вошёл в то отделение сакли, где жило всё его семейство. Женщины ещё не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в Кунатской. Глава 2.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 Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов 50, свернули с неё и шурша сыпогами по сухим листьям, прошли шагов 20 вправо и остановились у сломанной чанары, чёрный ствол которой виднелся и в темноте. А в этой цинаре высилался обыкновенный секрет. Яркие звёзды, которые как бы бежали по макушкам деревьев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголённых ветвей деревьев. "Спасибо", сухо сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком оружье и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же. А ведь и есть, потерял, сердито проворчал Панов, либо забыл, либо выскочила дорогой. Чего ищешь-то? спросил один из солдат бодрым, весёлым голосом. Трубку, чёрт её знает, куда запропала. Чубук-то цел? спросил бодрый голос. Чубук его, вот атон. А в землю прямо? Ну где это? И это мы наладим живо. Курить в секрете запрещалось. Но секрет этот был почти не секрет оскарее передовой караул, который высылался за тем, чтобы горцы не могли незаметно подвести, как они это делали прежде, о руде и стрелять по укреплению. Но Ипанов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение весёлого солдата. Весёлый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. выкопав ямку, он обгладил её, приладил к ней чубучок, потом наложил табаков в ямку, прижало его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся мохорки. "Наладил", сказал он, поднимаясь на ноги. "А то как же?" Эх, молочина, Авдеев. Прокурат малый, ну-ка. Авдеев отвалил сынабок, давай место Панову и выпускай дым изо рта. Накурившись, между солдатами завязался разговор. А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проиграл, свишь, сказал один из солдат ленивым голосом. А даст, сказал Панов. Известно, офицер хороший, подтвердил Авдеев.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 А как он их забрал, наставил недовольный. Говорю, как рота хочет, повторил Панов. Не в первый раз возьмёт и отдаст. В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных своим хозяйством. Она получала деньги от казны по 6 руб. 50 коп. на человека и сама себе продовольствовала.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 Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было. После Панова покурил и Никитин, и, подстелив под себя шинель, сел, прислоняясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, что ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого неперерастающего тихого шелеста послышался вой, виск, плач – Хохот шакалов. "Вешь проклятые как заливаются", сказал Авдеев. "И та не с тебя смеются, что у тебя рожа набок", сказал тонкий и охладский голос четвёртого солдата. Опять всё затихло. Только ветер шевелил соцветий дерев, то открывая, то закрывая звёзды. "А что, Антоныч?" вдруг спросил весёлый Авдеев Панове. "Бывает тебе когда скучно?" Какая же скука, неохотно отвечал Панов. А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал. Вишь ты, сказал Панов. Я тогда деньги-то пропил, ведь это всё от скуки накатило, накатило на меня. Думаю, да и пьян нарежусь. А бывает свина ещё хуже. И это было. Да куда денешься? Да с чего ж скучаешь-то? Я-то до да по дому скучаю. Что ж, богато жили? Не то, чтобы богачи, а жили справно, хорошо жили. И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же по-нову. Ведь я охоты за брата пошёл, рассказывал Авдеев. У него, ребята, сам пять, а меня только женилье. Матушку просить стало, думаю, что мне? А воз попомнит моё добро.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 Авдеев фшикнул на бандаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Всё явственное и явственное слышалось в темноте хрустении листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидели две тени, приходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов с ружьём на руку вместе со своими двумя товарищами выступил на дорогу. "Кто идёт?" крикнул он. "Чечен, мирный я", заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. "Ружьё ёк, шашка ёк", говорил он, показывая на себя. "Князь надо". Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нём тоже не было оружия. Лазучек, значит, к полковому, сказал Панов, объясняя своим товарищам. Кинжес воранцов крепко надо, большое дело надо, говорил Бата. Ладно, ладно, сведём, сказал Панов. Что ж, веди что ли ты с бандаренкой? обратился он к деву. А сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, сказал Панов, осторожней.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 Нажно скоро светать будет, сказал Панов. Да, уж звёздочки потухать стали, сказала Авдеев, усаживаясь. И солдаты опять затихли. Глава 3. В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились ещё все окна. Дом этот занимал полковый командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семён Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марией Васильевной, знаменитой петербургской красавицей. И жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову и в особенности его жене казалось, что они живут здесь не только скромной, но и исполненной излишений жизнью. Здешних же жители жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью. Теперь в 12 часов ночи в большой гостиной с ковром во всю комнату, с опущенными тяжёлыми портьерами, за ломберным столом, освещённым четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин. Для налицы белокурый полковник с флигель адъютанскими вензелями и аксельбантами Воронцов. Партнёром его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный книге Неваронцовой учитель для её маленького сына от первого мужа, лахмата юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера А день широкой лиц, румяный, перешедший из гвардии ротный командир Полтарадский, и очень прямо сидевший с холодным выражением красивого лица полковый адъютант. Сама княгиня Мария Васильевна, крупная, большие глаза, чернобровная красавица сидела подле Полтарадского, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в её словах, и в её взглядах, и улыбке И во всех движениях её тела и в духах, которыми от неё пахло, было то, что доводило Пултаратского до забвения всего, кроме сознания её близости. И он делал ошибку за ошибкой, всё более и более раздражая своего партнёра. "Нет, это невозможно. Опять просолил туза", весь покраснев, проговорил адъютант, когда Пултаратский скинул туза. Палтарадский, точно проснувшись, не понимая, глядел своими добрыми, широко расставленными чёрными глазами на недовольного адъютанта. Но ну, простите его, улыбаясь, сказала Мария Васильевна. И видите, я вам говорила, обратилась она к Палтарадскому. Да вы совсем не то говорили, улыбаясь, сказал Палтарадский. Разве не то? сказала она и так же улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала полтарадского, что он богрово покраснел, и схватив карты, стал мешать их. "Не тебе мешать", строго сказал адъютант и стал своей белой с перстнем рукой сдавать карты, так как будто он только хотел поскорее избавиться от них. В гостиную вошёл камердинер князя и доложил, что князье требует дежурный. Извините, господа, сказал Воронцов с английским акцентом, говоря по-русски. Ты за меня, Мария, сядешь? Согласны? спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шёлком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины. Я всегда на всё согласен, сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играть теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Палтаратский же только развёл руками, улыбаясь. Робер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришёл особенно весёлый и возбуждённый. Знаете, что я вам предложу? Ну, выпьем те шампанского. На это я всегда готов, сказал Палтаратский. Что же, это очень приятно, сказал адъютант Василий. Подайте, сказал князь. Зачем тебя звали? спросила Мария Васильевна. Был дежурный и ещё один человек. Кто? Что? поспешно спросила Мария Васильевна. Не могу сказать, пожав плечами, сказал Воронцов. Не можешь сказать? повторила Мария Васильевна. Это мы увидим. Принесли шампанское, гости выпили по стакану и, окончив игру, и разочтясь, стали прощаться. Ваш рот завтра назначен в лес, спросил князь Пультарацкого. "Моя, что? Так мы увидимся завтра с вами", сказал князь с легко улыбаясь. "Очень рад", сказал Пультарацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов. "Я забоченно только тем, как он сейчас пожмёт большую белую руку Марии Васильевны". Мария Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнул руку Пультарацкого. И ещё раз напомнив ему его ошибку, когда он пошёл с бубен, она улыбнулась ему, как показалось полтарадскому прилестный, ласковый и значительный улыбкой. Полтарадский шёл домой в том же восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он и Реши и воспитанные в свете, когда они после месяцев уединённой военной жизни вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Дело да такую женщину, как княгиня Воронцова. Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он столкнул, дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и вовела крепостной дворовой человек полтарадского откинул крючок. С чего из дома запирать, балван? Да разве можно, Алексей Владимир, опять пьян? Вот я тебе покажу, как можно. Пултарацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал. Ну чёрт с тобой, свечу зажги, сей минуто её. Вавило был действительно выпивший, а выпил он потому, что был на именинах у капитана Армуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеевича, капитана Армуса. Иван Макаевич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. А вилажи уже был мальчиком взят вверх, то есть в служение господам. И вот ему уже было 40 с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своём безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало. Но какая же это была жизнь? Обещал дать вольную, когда вернётся с Кавказа. «Да куда же мне идти с вольной? Собачья жизнь!» – думал Вавила. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул. Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым. «Ну что, проигрался?» – сказал проснувшийся Тихонов. «А нет, семнадцать рублей выиграл». «И Клико бутылочку распили». «И на Марию Васильевну смотрел, и на Марию Васильевну смотрел», — повторил Полторацкий. «Скоро уж вставать, — сказал Тихонов, — и в шесть надо уж выступать». «Вавила! — крикнул Полторацкий. — Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять. Как же вас будить, когда вы деретесь?» «Я говорю, чтобы разбудить. Слышал? Слушаю». Вавила ушел, унося сапоги и платья, а Полторацкий лег в постель, и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечку. Он в темноте увидел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны. У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала по-французски. «Ну, ты скажешь мне, в чем дело?» «Оно дорогая». «При чем тут дорогая?» «Это, конечно, лазутчик». Тем не менее, я не могу тебе сказать. Не можешь? Ну так я тебе скажу. Ты Хаджимурат, да? сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджимуратом и предполагавшая, что у её мужа был сам Хаджимурат. Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджимурат, а только лазучек. объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выйдет к нему в то место, где назначена рубка леса. Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы и муж, и жена были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать. Глава четвертая После тех трёх бессонных ночей, которые он провёл, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи Мурад заснул тот же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокатившись на руку, утонувшую локтем в подложенной ему хозяином пуховой красной подушке. Недалеко от него у стены спал Эльдар. Ильдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные молодые члены, так что высокая грудь его с чёрными хозарими на белой черкеске была выше откинувшися свежевыбритый синей головы, свалившейся с подушки. От топыренной, как у детей, с чуть покрывавшей мою пушком верхнюю губа его точно прихлёбывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи Мурад. одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли, догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник. В середине ночи скрипнула дверь в Кунацкой, и Хаджи Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел в саду. «Что надо?» – спросил Хаджи Мурат бодро, как будто никогда не спал. Думать надо, сказал Сада, усаживаясь на корточки перед Хаджимуратом. Женщина с крыши видела, как ты ехал, сказал он, и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя. Ехать надо, сказал Хаджимурат. "Они готовы", сказал Сада и быстро вышел из сакли. Эльдар Прошептал Хаджи Мурат: "Ильдар, услыхав в своё имя и главный голос своего муршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи Мурат надел оружие и бурку. Ильдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвёл лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы, чья-то голова высунулась из двери соседней сакли. И стуча деревянными башмаками, прибежал какой-то человек в гору к мечети. Месяца не было, но звёзды ярко светили в чёрном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других зданий мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов. Хаджи Мурат Быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла. «Бог да воздаст вам!» – сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, одержавшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мачек посторонился, и лошадь, как бы сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась с проулка на главную дорогу. Илдар ехал сзади. Садов в шубе быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда через дорогу показалась движущаяся тень, потом другая. "Стой, кто едет? Остановись!" крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу. Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи Мурат, не оглядываясь, большой и на ходу, пустился вниз по дороге. Эльдар, большой рысью, ехал за ним. Позади их щёлкнули два выстрела. Просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Илдара. Хаджи Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи Мурата. Хаджи Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным проездом. Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи Мурата. Их было человек 20 верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи Мурата или по крайней мере для очистки себя перед Шамелем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив по воде, и привычным движением левой руки, отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же. «Чего надо?» – крикнул Хаджи-Мурат. «Взять хотите? Ну, бери!» И он поднял винтовку. Жители аула остановились. Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ними. «Хаджи-Мурат» Когда Хаджи Мурат переехал на другую сторону лещины, и ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь скачь. Когда он остановил её, погони за ним уже не слышно было. Не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и редкий плач филина. Чёрности на леса было совсем близкое. Это был тот самый лес, в котором дожидали всего его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи Мурад остановился, и забрав много воздуха в лёгкие, за свистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи Мурад свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов 100, Хаджи Мурат увидал сквозь стволы деревьев костёр, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещённую огнём стреноженную лошадь в седле. А один из сидевших у костра людей быстро встал и подошёл к Хаджи Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханифи, названный брат Хаджи Мурата, заведующий его хозяйством. А огонь потушить, сказал Хаджи Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костёр и топтать горевшие сучья. Был здесь Бата? спросил Хаджи Мурат, подходя к расстеленной бурке. Был. Давно ушли с хан Магомой. По какой дороге пошли? По этой, отвечал Хинефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи Мурат. Ладно, сказал Хаджи Мурат и сняв винтовку, стал заряжать её. «Поберечься надо, гнались за мной», — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь. Это был чеченец Гамзала. Гамзала подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны к тому месту, из которого подъехал Хаджи Мурат. Илдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом так же, как Гамзала с винтовкой за плечами, стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды. Поглядев на звезды, на стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи Мурат рассчитал, что было далеко за полночь, и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у ханафи Кунган, Всегда возимый с собой в сумках и надев бурку, пошёл к воде. Разувшись и совершив омовение, Хаджи Мурад стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и сначала, заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнёс, обращаясь на восток, обычные молитвы. А окончив молитву, он вернулся на своё место, где были перемётные суммы. и, сев на бурку, облокотил руки на колено и, опустив голову, задумался. Хаджи Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, и все удавалось ему. Так это было за редкими исключениями во все продолжение его бурной военной жизни. Так он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, который даст ему воронцов... пойдёт на Шамиля и захватит его в плен. И отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечнёй, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул. Он видел во сне, как он с своими молодцами с песню и криком Хаджи Мурат идёт, летит на Шамиля и захватывает его с его жёнами. и слышит, как плачут и рядают его жены. Он проснулся. Песня «Ля-Ляха» и крики «Хаджи-Мурат идет» и «Плач жен Шамиля» — это был вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшиеся уже сквозь стволы дерев неба на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него Мюрида о хан Магоме. Узнав, что хан Магама ещё не возвращался, Хаджи Мурат опустил голову, и тот тоже опять задремал. Разбудил его весёлый голос хана Магамы, возвращавшегося с Батыю из своего посольства. Хан Магамат тотчас же подсел к Хаджи Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю. Как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес. Замичиком на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего товарища, вставляя свои подробности. Хаджи Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи Мурата выйти к русским. И хан Магома, и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было». Хаджи Мурад расспросил еще про дорогу, и когда хан Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи Мурад достал деньги и отдал бате обещанные три рубля. Своим же велел достать из переметных сумм свое золотой насечкой оружие и папаху с челмою. Самим же Мюридом почистится, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, сёдла, сбрую и коней, звёзды померкли. Стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок. Глава 5. Рано утром, ещё в темноте, две роты с топорами под командой полтарадского вышли за 10 верст за Чигиринские ворота и рассыпав цепь стрелков Как только стало светать, принялись за рубку леса. К 8 часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещавших на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху. И рублювший лес, прежде за 5 шагов не видавший, а только слышивший друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес. Солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалась. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах полтарадский с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера третьей роты и бывший кавалергард, награждённый за дуэль товарищ полтарадского по пажарскому корпусу барон Фризе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портёр. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полтаратский, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъёма душевных сил и доброго беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность. Между офицерами шёл оживлённый разговор о последние новости, о смерти генерала Слепцова. О в этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента окончания её и возвращения к тому источнику, из которого она вышла. А виделась только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашки на горцев и отчаянно рубившего их. Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе да и никогда нигде не бывает той рубки в рукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается. А если бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих. Эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они одни в молодецких, другие напротив самых скромных позах, сидели на барабанах, Куриля, Пиле и Шутиле не заботились о смерти, которая так же, как и Слепцово, могла в всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания, в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щёлкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щёлкнулась в дерево. И несколько грузно громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел. Эге, крикнул весёлым голосом полтарацкий. Ведь это в цепи. Ну, брат Костя, обратился он к Фризе. Твоё счастье. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть и представление сделаем. Ражалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошёл в область дыма, где была его рота. Полтаратскому подали его маленького каракового хабардинца. Он сел на него и выстроив роту, повёл её к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона её были ясно видны. Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки у другого начинавшегося там мелкого леса сажен за сто виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад и И стрельба прекратилась. Но когда полтаратский подошёл с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный весёлый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы очевидно почувствовали задор, и выскакивая вперёд, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе и равномерно покачивался. Только стал ружьё заряжать, слышу, чикнуло. говорил солдат, бывший с ним в паре. Смотрю, а он ружьё выпустил. Авдеев был из роты Полтарадского. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полтарадский подъехал к ним. Что, брат, попало? сказал он. Куда? Авдеев не отвечал. Только стал заряжать в аж благородие. Заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым. Слышу, чикнуло. Смотрю, он ружьё выпустил. пощелкал языком Полторацкий. «Что же, больно, Авдеев?» «Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие». Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся. И Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой. «Не прямая душа, — сказал он, — пей сам». Ванов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Растелили шинель и положили на неё Авдеева. "Ваш благородие, полковник едет", сказал фельдфебель Полтаратскому. "Ну ладно, распорядись ты", сказал Полтаратский и взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову. Орансовъ ехал на своёмъ английскомъ кровномъ рыжемъ жеребце, сопутствуемый адъютантамъ полка, казакомъ и чеченцамъ переводчикомъ. Что это у васъ? спросилъ онъ Пультаратского. Да вонъ въехала партия, напала на цепь, отвечалъ ему Пультаратский. Ну-ну, и всё вы изотели? Да не я, князь, улыбаясь, сказалъ Пультаратский. Сами лезли. Я слышалъ солдата ранили. Да, очень жаль. Солдат хороший. Тяжело. Кажется, тяжело в живот. А я, вы знаете, куда еду, спросил Воронцов. Не знаю. Неужели не догадываетесь? Нет. Хаджи Мурат вышел и сейчас встретит нас. Не может быть. Вчера лазутчик от него был, сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне. Так вы и рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне. Слушаю, сказал Полтарадский, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свёл цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость. Полтарадский уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых Палтарацки остановился и подождал их. Впереди всех ехал на белогревом коне в белой черкеске, в челме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи Мурат. Он подъехал к Палтарацкому и сказал ему что-то по-татарски. Палтарацкий поднял брови, развёл руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка и эта поразила Пултарацкого своим детским добродушием. Пултарацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нём особенное: Это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям. В свиту Хаджи Мурата состояло из четырёх человек. Был в этой свите тот хан Магомы, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный с чёрными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. был еще коренастый волосатый человек с росшимися бровями. Это был тавлинец Хенефи, заведующий всем имуществом Хаджи Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека. Один молодой, тонкий, как женщина в поясе, и широкий в плечах. с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами. Это был Элдар. И другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамами через нос и лицо, чеченец Гамзалу. Полторацкий указал Хаджи Мурату на показавшегося по дороге Воронцова, Хаджи Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевёл. "Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит, Шамиль не пускал". Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи Мурату. Хаджи Мурад взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал её и ещё сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова. Он говорит, никому не хотел выходить, а только к тебе, потому что ты сын Сардара, тебя уважал крепко. Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи Мурад ещё сказал что-то, указывая на свою свиту. Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским. Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой. Веселый, черноглазый, без век хан Магома, также кивая головой, что-то должно быть смешное, проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзала только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова, и опять уставился на уши своей лошади. Когда Воронцов и Хаджи Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания. «Сколько душ загубил, проклятый! Теперь поди, как его ублаготворять будут!» – сказал один. «А то как же! Первый командир у Шамиля был, теперь не бойся!» А молотина, что говорить, джигит, а рыжий-то рыжий, как зверь косится. Ух, собака должно быть. Все особенно заметили рыжего. Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его, пуская посмотреть своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата. Эмияд медленноговаривая слова своим адгитским акцентом. "Никак нет, ваш сиятельство. Хаджи Мурад слыхал, как не слыхать ваше сиятельство били его много раз. Но ну да, и от него доставалось". "Так точно, ваш сиятельство", отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником. Хаджи Мурад понимал, что говорят про него, и весёлая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом весёлом расположении духа вернулся в крепость. Глава 6. Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему удалось выманить и принять главного могущественнейшего второго после Шамиля врага России. Одно было неприятное. Командующий войсками в Оздвиженской был генерал Меллер Закамельский. и по-настоящему надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность, и эта мысль отравляла немного удовольствия Воронцова. Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту Мюридов Хаджи Мурата, а сам вел его к себе в дом. Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи Мурата в гостиной. И Хаджи Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священа для кунака, как и он сам. и наружность, и манеры Хаджи Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположил ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофе, велела подать. Хаджи Мурата, однако, отказался от кофе, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, И когда не понимал, улыбался. И улыбка его понравилась Марии Васильевне также, как и полтарасскому. Кудрявый же востроглазый сынок Марии Васильевны, которого мать называла Булькой, стоял подле матери, не спускал глаз с Хаджи Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина. Оставив Хаджамурата у жены, Воронцов пошёл в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджамурата. Написав донесение начальнику левого фланга генералу Козловскому в Грозную и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть, и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи Мурад сидел на кресле, держа на колене бульку пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющаяся Мария Васильевна. Мария Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придётся ходить как Адаму. Хаджи Мурат при входе к князю снял с колена удивлённого и обиженного этим Бульку и встал. Тот же, переменив игривое выражение лица на строгое и серьёзное, он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марии Васильевны тем, что такой их закон, что всё, что понравилось Кунаку, то надо отдать Кунаку. "То ва я сын Кунак", сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, вышевшего ему опять на колено. "Он прилесен, твой разбойник", по-французски сказала Мари Васильевну мужу. Булька стал любоваться выкинжалом, он подарил его ему. Булька показал кинжалочкому: "Это ценная вещь", сказала Мари Васильевна по-французски. "Надо будет найти случай отдать его", сказал Воронцов. Хаджи Мурад сидел, опустив глаза, и гладя мальчику по курчавой голове, приговаривал: "Джигит, джигит, прекрасный кинжал, прекрасный". Сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. "Благодарствуй. Спроси его, чем я могу услужить ему", сказал Воронцов переводчику. Переводчик передал, и Хаджи Мурад тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно. Но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи Мурата. Как только Хаджи Мурат остался один в отведённой ему комнате, лицо его изменилось. Исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности. Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал, но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был на стороже. Он спросил у пришедшего Эльдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие. Дерда news, что лошади в Княжевской конюшне, люди поместили в сараи, а оружие оставили при них, и переводчик угощевает их едою и чаем. Хаджи Мурат нидумивай покачал головой, разодевшись, встал на молитву. Окончив её, он велел принести себе серебряный кинжал, и одевшись и подпоясавшись, сел, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет. В пятом часу его позвали обедать к князю. За обедом Хаджи Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна. «Он боится, чтобы мы не отравили его», — сказала Марья Васильевна мужу. «Он взял, где я взяла». И тотчас обратилась к Хаджи Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. «Он не могла бы молиться». Хаджи Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце. Стало быть скоро. Воронцов вынул бригет и прижал пружинку. Часы пробили 4 и 1/4. Хаджи Мурат, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить ещё и посмотреть часы. Вот случай, подарим ему часы, сказала Мария Васильевна мужу по-французски. Воронцов тотчас предложил часы Хаджи Мурату. Хаджи Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой. После обеда князю доложили об адъютанте Меллера Закамельского. Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи Мурат сейчас же был доставлен к нему. Францов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и через переводчика, передав Хаджимурату требование генерала, попросил его уйти вместе с ним к Меллеру. Мария Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же, же поняла, что между её мужем и генералом может произойти неприятность, и несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджимуратом к генералу. Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась. Это моё дело, а не твоё. Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу. Можно бы в другое время, а я хочу теперь. Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое. Когда они вошли, Мейер с мрачной учтивостью проводил Марию Васильевну к жене, а дзютан тоже велел проводить Хаджимуратов в приёмную. и не выпускать никуда до его приказания. "Прошу", сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в неё князя вперёд себя. Обойдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал: "Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть в ведении через меня. Почему вы не дали с лемня о выходе Хаджимурата?" Ко мне пришел Лазучик и объявил желание Хаджимурата отдаться мне. Отвечал Воронцов, бледнее от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом. «Я спрашиваю, почему не донесли мне? Я намеревался сделать это, барон, но...» «Я вам не барон, а ваше превосходительство!» И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал всё, что давно накипело у него на душе. Я не затем 27 лет служил своему государю, чтобы люди со вчерашнего дня, начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается. Ваше превосходительство, я прошу вас не говорить того, что несправедливо, перебил его Воронцов. Я говорю правду и не позволю Ещё раздражительнее заговорил генерал. В это время шуршаюбками вошла Мария Васильевна, и за ней невысокая скромная дама, жена Мейлера Закамельского. "Ну, полнати, барон Симон не хотел вам сделать неприятности", заговорила Мария Васильевна. "Я к негеня не про то говорю. Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете, худо спор, лучше добрый ссоры, что я говорю?" она засмеялась. и сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. В дусам его мелькнула улыбка. «Я признаю, что я был неправ», — сказал Воронцов, «но...» «Ну и я погорячился», — сказал Меллер и подал руку князю. Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджимурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга. Хаджи Мурад сидел рядом в комнате и хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять, что они спорили о нём и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских. И что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему многого можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер Закамельский, хотя и начальник, не имеет того значения, который имеет Воронцов, его подчинённый. И что важен Воронцов, а не важен Меллер Закамельский. И поэтому, когда Меллер Закамельский позвал к себе Хаджи Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всём даст отчёт только его сардарию, то есть главнокомандующему, князю Воронцову в Тифлисе. Глава 7.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 Ох, громко крякнул, сдерживая боль Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставал шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой. Пришёл доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышло ли пуля сзади. "Вот, что ж, спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду. Это старые ваши в Сколкогороде", кряхтя, проговорил Авдеев. "Это были следы его наказания за пропитые деньги. Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зандом в животе и нащупал пулю, но не мог достать её. Перевязав рану и заклейв её липким пластырем, доктор ушёл."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 А теперь, значит, Самрат. Не замай живёт, дай бог ему, я рад. Так и пропиши. Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова. Ну, а трубку нашёл? вдруг спросил он. Панов покачал головой и не отвечал. "Трубку, трубку, говорю, нашёл?" говорил Авдеев. В сумке была та-то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 помирать буду. Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались. Её вложили между пальцев и придерживали. Плтарацкий ушёл, и 5 минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился. Смерть Авдеева в реаляции, которая была послана в Тбилис, описывалась следующим образом.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 Глава 8. В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Оздвижинском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошёл в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овс на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся ещё с тремя петухами, И увидев в замёрзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошёл на гумно. Проработав там часа 2, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда баба и девка пришли на гумно, то он был расчищен. Деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег, и рядом с ней метла прутьями вверх. И всены снопы были разостланы во дворе да. Волоть с волотью длинной верёвкой по чистому такому. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладят тремя ударами. Старик крепко бил тяжёлым цепом, разбивая солому. Девка ровным ударом била сверху. Сноха отворачивала. Месяц зашёл и начинало светать. И уже кончали верёвку, когда старший сын Аким в полушубке и шапке вышел к работающим. "Ты чего лодырничаешь?" крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп. "Лошадей убрать надо же. Лошадей убрать!" передразнил отец. "Старого ху берёт. Бери цеп." Вольножирён стал пьяница. "Ты что ль меня поил?" пробурчал сын. "Чего?" Нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик. Сын молча взял цепь, и работа пошла в четыре цепа. Трап-тапа-тап, трап-тапа-тап, трап. Ударял после трех раз тяжелый цепь старика. «Загревок-то глянь, как у барина доброго!» «Вот у меня-то к портке не держится!» — проговорил старик, пропуская свой удар, и только, чтобы не потерять такту,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 «Петруха, бывал, за двоих один работает, не то что...» По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно ворох, бабы и девка заметали. «Выборный заходил. — На барщину всем кирпич возить, — сказала старуха. — Я завтракать собрала, идить, что ли? — Ладно. — Я не могу. — Чалова запряги и ступай, — сказал старик Акиму, — да смотри, чтоб не так, как на Медне, а отвечать за тебя. Попомнишь Петруху? — Как он был дома, его ругал, — огрызнулся теперь Аким на отца, — а нет его — меня голодаешь. — Значит, стоишь, — так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменять. — Ну, ладно, — сказал сын, То — то-то ладно, муку пропил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 У Акима было четверо детей. У Петра никого, но работник Пётр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и главное трудолюбивый. Он всегда работал. И если он проходил мимо работающих, так же как и делал старик, он тотчас же брался помогать. Или пройдёт ряда два с косой, или навьёт воз, или срубит дерево, или порубит дров.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 Двора в дьевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки. Но он ни за что не решился бы тронуть отложенное. Теперь, когда старуху услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоём с стариком после того, как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов 12 четверти овса были насыпаны на веретия в трое саней, и веретия аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дичком письмо. И старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.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 Во-вторых, поклоны всех, известие о смерти Крёсного и под конец известие о том, что Аксиния, жена Петра, не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живёт хорошо и честно. Упоминалось о гостинце, о рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя и слово в слово пригорюнювшейся старухох со слезами на глазах велела написать диаку. Ай шо, миле моё дитятко, голубок ты мой петрушенька. Выплакала я свои глазушки о тебе сокрушаясь. Солнушко моё ненаглядное, на кого ты меня оставил? На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала: Так и будет. Так и осталось в письме.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 покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок добрым людям для поминания раба Божия Петра. Солдат как сине тоже поыла, узнав о смерти любимого мужа, с которым она прожила только один годочек. Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И с воем в отёп вспоминала. И русы кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье сиротой Ванькой. И горько упрекало Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел и ее горькую по чужим людям скитальщицу. В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее». И приказчик мог взять её замуж, как он и говорил ей, когда склонял её к любви. Глава 9. Воронцов Михаил Семёнович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, чистолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51 году было за 70 лет, но он ещё был совсем свеж, бодр, двигался и главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума. направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством и своим, и своей жены, графини Бароницкой, и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма. Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тбилиси подъехала курьерская тройка. Усталый, весь чёрный от пыли офицер, привезивший от генерала Козловского известие о выходе к русским хаджи Мурата, размяная ноги, вошёл мимо часовых в широкий крыльцо наместнического дворца. Было 6 часов вечера. и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера, не откладывая, и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своём обычном чёрном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисьи бритьё лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся. Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал. Поздоровался с мужчинами и подошёл к грузинской книге гени Манания Арбеляни. Серги пятилетний восточного склада, полный высокой красавицы, и подал ей руку, чтобы вести её к столу. Кнегиня Елизавета Аксоверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с хитинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазёль, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам. Пошли вслед за тремя парами. Лакиев в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся. Метр дотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски. Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица арбеляня. Налево строенная чёрная, румяная в блестящих украшениях книжна грузинка, не переставая улыбавшаяся. "Экселента счерамие", отвечал Воронцов на вопрос княгиня о том, как ей он получил известие с курьером. "Превосходный милодруг, Семёну повезло". И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость. Для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно о том, что знаменитый и храбрейший помощник Шамиля Хаджи Мурат передался русским и нынче завтра будет привезён в Тбилис. Все обедавшие, даже молодёжь, адъютанты и чиновники Все девчины на дальних концах стола и перед этим, о чём-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали. А вы, генерал, встречали этого Хаджи Мурата? спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить. И ни раз, княгиня. И генерал рассказал про то, как Хаджи Мурат в сорок третьем году после взятия горцами Гергебиле наткнулся на отряд генерала Пасека, и как он на их глазах почти убил полковника Золотухина. Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение. Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи Муратом. «Ведь это он, — говорил генерал, — А вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в Сухаарню экспедицию за саду на выручке. Где? Переспросил Воронцов в щуре глаза. Дело было в том, что храбрый генерал называл выручку то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погибли весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им. И если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь драгинский поход под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием. И потому, если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же выручка упрямо указывалась на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка. погубивши много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше. Некоторые, улыбаясь, переглянулись, а один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и увлечённый своим рассказом спокойно ответил: "На выручке, ваше сиятельство, И раз заведенный на любимую тему генерал подробно рассказал, как этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что не приди нам на выручку, он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка». Тут бы все и остались, потому… Генерал не успел досказать все, потому что Манана Арбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта, в конце стало упорным и значительным взглядом смотревшего на него. И вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя. Лежавшее у него на тарелке утончённое кушанье непонятного для него вида и даже вкуса. Всем стало неловко. Но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение хаджимуратом вдовы Ахметхана Михтулинского. Ночь вошёл в селение, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партии. Зачем же ему нужна была именно женщина это, спросила княгиня. А он был врак с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить. Так вот, он отам сел на вдове. Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице графине Шуазёль, сидевшей под ле грузинского князя. Какой ужас, сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой. О нет, сказал Воронцов, улыбаясь. Мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил её. Да, за выкуп. Но, ну, разумеется, но всё-таки он благородно поступил. Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи Мурату. Придворные поняли, что чем больше приписывать значений Хаджи Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову. Удивительная смелость у этого человека, замечательный человек. Как же в 49-м году он среди белой дня ворвался в Тимирхан-Шуру и разграбил лавки. Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Тимирхане-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджимурата. Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджимурате. Все на перерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить 26 пленных. Но и на это было обычное возражение. Что делать на войне, как на войне? И это большой человек. Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон, сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести. Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, о за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю. Но ну, ухотня Наполеон, но лихой кавалерийский генерал, да, сказал Воронцов. Если не Наполеон, то Мюрат, и имя его Хаджи Мурат. Хаджи Мурат вышел, теперь конец и Шамилю, сказал кто-то. Они чувствуют, что им теперь Это теперь значило при Воронцове. Не выдержать, сказал другой. Все это благодаря вам, сказала Манана Арбельяне. Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа. После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми. И подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости. Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру Лембер. Партнёрами князя были грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в Лембер, и четвёртый, знаменитый по всей волости доктор Андреевский. Поставив под для себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разослать их, когда вошел камердинер, итальянец Джованни, с письмом на серебряном подносе. «Ищу курьер, ваше сиятельство». Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать. Письмо было от сына. Он описывал выход Каджомарата из столкновения с Смеллер за Камельским. Книге не подошла и спросила, что пишет сын. Всё о том же. У него были какие-то неприятности с комендантом крепости. Семён был неправ. Но всё хорошо, что хорошо кончается, сказал он, передавая жене письмо и обращаясь к почтительно дожидавшимся партнёрам, попросил брать карты. Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сдал то, что он делал, когда был в особенно хорошем расположении духа. Достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал. Глава десятая. Когда на другой день Хаджи Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народу.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 Тут была вся в чёрном вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казённый счёт. Тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе у празднённой церковной поместие. Тут был престов с большим свёртком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа. Тут был один хан явившися только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя. Все дожидались очереди и один за другим были в вадемой красивым белокурым юношей адъютантом в кабинет князя. Когда в приёмную вошёл бодрым шагом прихрамовый хаджи Мурад, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шёпотом произносимое его имя. Хаджи Мурад был одет в длинную белую черкеску на коричневом с тонким серебряным галуном, на воротнике бишмети. На ногах его были чёрные ногавицы и такие же чувяки, как перчатка, обтягивающая ступни. На бритвой голове папаха с челмой, той самой челмой, за которую он по доносу Ахметхана был арестован генералом Кюгинал, и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи Мурат шёл быстро, ступая по паркету приёмной, покачиваясь всем тонким станом от лёгкой хромоты на одну более короткую, чем другая ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперёд и, казалось, никого не видели. Красивый дютант, поздоровавшись, попросил Хаджи Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи Мурат отказался сесть. И заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих. Переводчик князь Тарханов подошёл к Хаджимурату и заговорил с ним. Хаджимурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумский князь, жаловывшийся на пристовы, и вслед за ним адъютант позвал Хаджимурата, подвёл его к двери кабинета и пропустил в неё. Воронцов принял Хаджимурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное. Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелёными жалюзи, Хаджимурат приложил свои небольшие загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкесская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 И Воронцов понимал это и всё-таки говорил Хаджи Мурату то, что считал нужным для успеха войны. Скажи ему, сказал Воронцов переводчику. Он говорил ты молодым офицерам, что наш государь так же милостив, как и могуществен. И, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? спросил он, глядя на Хаджи Мурата.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 И если бы не враг его Ахмед-хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Кюгинау. "Знаю, знаю", сказал Воронцов, хотя он если и сле знал, то давно забыл всё это. "Знаю", сказал он, садясь и указывая Хаджимурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджимурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека. Я Ахмед-хан и Шамиль, оба враги мои, продолжал он, обращаясь к переводчику. Скажи князю: Ахмед-хан умер, и я не мог отомстить ему, но Шамиль ещё жив, и я не умру, не отплатив ему, сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти. "Да-да", спокойно проговорил Воронцов. "Как же он хочет отплатить Шамилю?" сказал он переводчику. да скажи ему, что он может сесть. Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля. — Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Что же именно он хочет делать? Садись, садись. Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на Лизгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан. И Шамилю нельзя будет держаться. Это хорошо. Это можно, сказал Воронцов. Я подумаю. Переводчик передал Хаджимурату слова Воронцова. Хаджимурат задумался. Скажи Сардару, сказал он ещё, что моя семья в руках моего врага. И до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьёт мою жену, убьёт мать, убьёт детей. И если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, вменит её на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля. Хорошо, хорошо, сказал Воронцов. Подумаем об этом. Теперь же пусть он идёт к начальнику штаба и подробно изложит ему своё положение, свои намерения и желания. Тем кончилось первое свидание Хаджи Мурата с Воронцовым. В тот же день вечером в новом восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромовых Аджимурата в челме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис Меликовым и поместился в первом ряду. с восточным мусульманским достоинством не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев в первый акт, хаджи Мурад встал и спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей. На другой день был понедельник. Обычный вечер у Вранцовых. В большой, ярко освещённый зале играла скрытый в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы и буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена Сардари тоже, несмотря на свои немолодые годы, также полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь. и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же, как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов,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 Хаджи Мурат попытался было заговорить и здесь на бале с Воронцовым о своём деле выкупа семьи. Но Воронцов сделал вид, что не слыхал его слов, а та шолотневу. От Лори Смеликов же сказал потом Хаджи Мурату, что здесь не место говорить о делах. Когда пробил 11 часов, и Хаджи Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марией Васильевной часах, он спросил Морис Меликова, можно ли уехать? Лорис Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжении Фаэтоне в отведенную ему квартиру. Глава одиннадцатая На пятый день пребывания Хаджи Мурату в Тифлисе Лорис Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.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 Ты расскажи мне, сказал Лорис Меликов. А я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлёт государю. Хаджи Мурад помолчал. Он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник ещё чего. Потом поднял голову, стряхнув попаху назад, улыбнулся той особенной детской улыбкой, которая он пленил ещё Марию Васильевну. "Это можно", сказал он.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 сосленную голову, как у нас говорят в горах, начал он. Недалеко от нас выстрел за два хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абу-Нунцал хана. От этого я и стал близко к ханам. Ханов было трое. Абу-Нунцал хал, молочный брат моего брата Османа, Умма хан, А мой брат названный и Булачхан меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет 15, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали. В Мусульмании, Хазават, чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат хана.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 Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты всё, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увёз его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават. "От чего ж переменились мысли?" спросил Лорис Меликов. "Не понравились русские?" Аджи Мурад помолчал. "Нет, не понравились", решительно сказал он и закрыл глаза. "И ещё было дело такое, что я захотел принять хазават". "Какое же дело?" "А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами. Два ушли, а третьего я убил из пистолета". Когда я подошёл к нему, чтобы снять оружие, он был жив ещё. Он поглядел на меня. Ты говорит, убил меня? А мне хорошо. А ты мусульманин, и молод, и силён, прими хазават. Бог велит. Что ж, и ты принял? Не принял. А стал думать, сказал Хаджи Мурад, и продолжал свой рассказ. Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков. И велели сказать, что согласно принять хазават, только бы он прислал ученика, человек, растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их на сам лепёшке и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего маленького сына. Ханша поверила и послала Булачхана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булачхана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигетовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-хана и принял его как хана. Он сказал, «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать».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 Хан Шейхан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана», — сказал он мне. И я замолчал, а Гамзат проводил умма хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в хунзах. И я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове, сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунцал не хотел. Тогда она сказала, видно, ты боишься. Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунцал загорелся.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 Но тут мурюды стали стрелять в него, и он упал. Хаджи Мурат остановился, загорело лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью. На меня нашел страх, и я убежал. — Вот как, — сказал Лорис Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся. — Потом никогда. С тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся. Глава двенадцатая. «А теперь довольна. Молиться надо», — сказал Хаджи Мурат, достал из внутреннего грудного кармана черкесский бригет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив на обо голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть. Ку на Каранов сов пешкеш, сказал он улыбаясь. Хороший человек. Да, хороший, сказал Лорис Меликов. И часы хорошие. Так ты мались? А я подожду. Якши, хорошо, сказал Хаджимурат и ушёл в спальню. Оставшись один, Лорис Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджимурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперёд по комнате. Подойдя к двери противоположной спальне, Лори Смеликов услыхал оживлённые голоса по-татарски, быстро говоривших о чём-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджимурата, и отворив дверь, вошёл к ним. В комнате стоял тот особенный кислый кожаный запах, который бывает у горцов. На полу на бурке у окна сидел кривой рыжий гамзала в оборванном засалином бешмете и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал своё дело. Против него стоял весёлый хан Магома Искали белые зубы, и, блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Хинефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед. «О чем это вы спорили?» – спросил Лорис Меликов у хана Магомы, поздоровавшись с ним.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 Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и Бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь», — говорил хан Магома. «И теперь в горах не пьют, а не курят», — сказал Гамзала. «Ламарой твой, Шамиль», — сказал хан Магома, подмигивая Лорис Меликову. «Ламарой» было презрительное название горцев. «Ламарой — горец», — сказал. «В горах-то и живут орлы», – отвечал Гамзала. А, молочина, ловко срезал, а скаливая зубы, заговорил хан Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника. Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи Мурата и сказал, что можно, пока не видит». И тоже же стал курить, не затягиваясь и неловко складывай свои красные губы, когда выпускал дым. "Нехорошо это", строго сказал Гамзала и вышел из комнаты. Хан Магома подмигнул и на него, и по куриве стал расспрашивать Лорис Меликова, где лучше купить шёлковый бешмет и папаху белую. "Что ж, у тебя разве так денег много?" "Есть", достанет, подмигивая, отвечал Хан Магома. испроси у него от кого у него деньги, сказал Эльдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Клорису. А выиграл, быстро заговорил Хан Магома. Он рассказал, как он вчера гуляя по Тифлису набрёл на кочку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Он был большой, три золотых и серебра много.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 кутила, не знавши куда деть избыток жизни, всегда весёлый, легкомысленный, играющий с своейю и чужими жизнями, и за этой игрой жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра, и за этой игрой могущий перейти опять назад к Шамилю. Ильдар был тоже вполне понятен. Это был человек вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твёрдый. Непонятен был для Лорыс Меликова только рыжий камзала. Лорыс Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но и испытывал неопреодолимое отвращение, презрение, годливость и ненависть ко всем русским. И потому Лорыс Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорыс Меликов приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами,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 Лорис Меликов попытался говорить с ним. Он спросил: "Скучно ли ему здесь?" Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис Меликова, харипло и отрывисто прорычал: "Нет, не скучно". И так же в ответ на все другие вопросы. Пока Лорис Меликов был в комнате нукеров, вошёл и четвёртый мюрит Хаджи Мурата, аварец Ханафи. с волосатым лицом и шеей и махнатый толстым мехом обросший в выпуклой грудью. Это был не рассуждающий здоровенный работник, всегда поглощённый своим делом, без рассуждения, как эльдар, повинующийся своему хозяину. Когда он вошёл в комнату нукеров за рисом, Лорис Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли ухажиму рата? 5 лет отвечал Ханафи на вопрос Лори Смеликова. Я из одного аула с ним. А мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, сказал он, спокойно из-под срожих себровей глядя в лицо Лори Смеликова. Тогда я попросил принять меня братом. Что значит принять братом? Я не брил 2 месяца головы, ногти не стриг и пришёл к ним. Они пустили меня в потиматка его матери. Отема дала мне грудь и я стал его братом. В соседней комнате послышался голос хаджи Мурата. Эльдар тотчас же узнал призыв хозяина и отерев руки, широко шагая, поспешно пошёл в гостиную. "Зовёт к себе", сказал он, возвращаясь. И дав ещё папироску весёлому хан Магоме, Лорис Меликов пошёл в гостиную. Глава 13. Когда Лорис Меликов вошёл в гостиную, Хаджи Мурат с весёлым лицом встретил его. Что же, продолжать, сказал он, усаживаясь на тахту. Да, непременно, сказал Лорис Меликов. А я заходил к твоим внукерам, поговорил с ними, а один весёлый малый, прибавил Лорис Меликов. Да, хан Магома лёгкий человек, сказал Хаджи Мурат. А понравился мне молодой, красивый. А Ильдар, Этот молот, отвёрт, железный. Они помолчали. Так говорит дальше. Да, да. Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат выехал в Хунзах и сел в ханском дворце. Начал Хаджи Мурат. Оставалась мать ханша. Гамзат призвал её к себе. Она стала выговаривать ему Он мегнул своему мюреду Асильдеру, и тот сзади ударил, убил её. Зачем же он убил её-то, спросил Лорис Меликов. А как же быть? Перелез передними ногами, перелезая задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль Меншов убил, сбросил с кручи. Вся авария покорилась Гамзату. Только мы с братом не хотели покориться.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 Рядом с Гамзатом шёл Асильдер, его любимый мюрит, тот самый, который отрубил голову Ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошёл ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату, но брат Асман уже выстрелил в него. Гамзат ещё был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Неуридов было 30 человек, нас двое. Они убили брата Асмана, а я отбился, выскочил в окно и ушёл. Когда узнали, что Гамзату убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а те, какие не бежали, всех перебили. Хаджи Мурат остановился и тяжело перевёл дух. И это всё было хорошо, продолжал он. Потом всё испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских. И если же я откажусь, то он грозил, что разорит хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе». «Отчего ж ты не пошел к нему?» – спросил Лорис Меликов. Хаджи Мурат нахмурился и не сейчас ответил. «Нельзя было». На Шамиле была кровь и брата Асмана, и Абу Нунсалхана. Я не пошёл к нему. Разен генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником аварии. Всё было бы хорошо, но Разен назначил на довари сначала хана Казикумыхского Магамет Мирзо, а потом Ахмет-хана. И этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь Ханше Султанет. Её не отдали ему. и вот думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и приказал своим нукерам убить меня, но я ушёл от них. Тогда он наговорил на меня генералу Кюгинау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему ещё, что я надел чалму, вот эту, сказал Хаджи Мурат, указывая на чалму на папахе, и что это значит, что я передался Шамилю.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 Когда мы стали подходить подле Максоха, тропка была узкая, направо круч, сажен в 50. Я перешёл от солдат направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под круч и потащил за собой солдата. Солдат убился на смерть, а я вот в джип остался. рёбра, голова, руки, ногу всё поломал. Пополз было и не мог. Закружилась голова и заснул.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 Спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи Мурад. И я согласился. Хаджи Мурад быстро встал и достав в перемётных суммах портель вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорису Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. Лорис Меликов прочёл. В первом письме было Прапорщик Хаджи Мурат, ты служил у меня. Я был доволен тобой и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмед-хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел челму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне. Ты бежал.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 Даша Клюгина описал о том, что он всегда держал своё слово и был справедлив, и ещё увещевал Хаджимурата выйти к нему. Когда Лорис Меликов кончил первое письмо, Хаджимурат достал другое письмо, но не отдавая его ещё в руки Лорис Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо. Я написал ему, что челму я носил, но не для шаймеля, а для спасения души. что к Шамилье перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Худзахе, когда я был связан, один негодяй нассал на меня, и я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь, обманщик Ахмедхана». Тогда генерал прислал мне это письмо, Сказал Хаджи Мурат, подавая Лорис Меликову другую, пожелтевшую бумажку. "Ты мне отвечал на моё письмо. Спасибо", прочитал Лорис Меликов. "Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесённое тебе одним геауром, запрещает это. А я тебя уверяю, что русский закон справедлив. И в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить. Я уже приказал это исследовать". Послушай, Хаджи Мурад. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести. Но я прощаю тебе, зная недоверчивый характер вообще горцов. Ежели ты чист совестью, если челмут ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза. А тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан. Имущство твоё будет возвращено, и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более, что русский иначе смотрит на всё. В глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гемринцам челому носить, и смотрю на их действия, как следует. Следовательно, повторяю тебе, нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю. Он мне верен, он не раб твоих врагов, а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием. Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи Мурата выйти. «Я не поверил этому», — сказал Хаджи Мурат, когда Лорис Меликов кончил письмо. «И не поехал к Клюгенау. Мне главное надо было отомстить Ахмедхану, а этого я не мог сделать через русских. А в это же время Ахмед-хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. Но у меня было слишком мало народа, и я не мог отбиться от него. И вот в это время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмед-хана и убить его, и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешёл к Шамилю.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 Но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили: "К кому быть имамом после Шамиля?" Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил 1000 баранов, 300 лошадей. Он он сказал, что я не то сделал. И сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал 1000 золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня всё моё имение. Он требовал меня к себе. Я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать и жена И сын у него. Скажи Сардарию, пока семья там, я ничего не могу делать. Я скажу, сказал Лорис Меликов. Хлопачи, старайся, что моё, то твоё. Только помоги у князя. Я связан, и конец верёвки у Шамиля в руке. Э этими словами закончил Хаджимурат свой рассказ Лорису Меликову. Глава 14. 20 декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышову. Письмо было по-французски. Я не писал вам в последней почте, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи Муратом, и чувствуя себя 2-3 дня не совсем здоровым. В моём последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи Мурата. Он приехал в Тбилис 8-го. На следующий день я познакомился с ним.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 так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что пока его семейства в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый приём и прощение, которое ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчёт дорогих ему особ, вызывает в нём лихорадочное состояние.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 И просят меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамелю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне всё повторял: спасите моё семейство и потом дайте мне возможность услужить вам. Лучше всего на Лесгинской линии, по его мнению, если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтёте нужным. Я ему ответил, что всё это кажется мне весьма справедливым, и что у нас найдётся даже много лиц, которые не поверили бы ему, и если бы семейство оставалось в горах, а не у нас, в качестве залога. что я сделаю всё возможное для сбора на наших границах пленных, и что не имея права по нашему уставу дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам. Я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно моё мнение о том, что Шамиль ни в коем случае не выдаст ему семейства, что он может быть прямо объявит ему это.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 но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается стремлений его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно. Во-первых, чтобы не сделать его врагом ещё отчаяние и опаснее, а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных,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 постоянные вести о его настоящем положении и о средствах освободить его, что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской стороны более или менее привязаны к нему, что во всём этом населении уже покорённым русскими или нейтральным ему легко будет иметь с нашей помощью сношения очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днём и ночью. и исполнении, который так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную с конвоем из 20 или 30 отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам для ручительства в истине высказанных им намерений. А вы поймёте, любезный князь, что всё это очень озадачило меня.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 Прошу вас любезный князь повернуть это на рассмотрение его величества государю императору. И я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Всё, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадскому и Козловскому для непосредственных сношений Козловского с Хаджи Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас ещё лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем. А то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи Муратова в заперти. Но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Оздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим كناком, приятелем, не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, Вазвижинский слишком близко от многочисленного ворождебного нам населения. Между тем, как для соношения, которое он желает иметь со своими поверенными, грозное, удобно во всех отношениях. Кроме 20 избранных казаков, которые по его же просьбе не на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски.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 потому что уже раз обращался с ним Худа, его нелегко стеречь или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежное всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля.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 Накануне же нового 52 -го года Филтъ Егерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток немщиков, доставил его князю Чернышову, тогдашнему военному министру. И 1 января 1852 года Чернышов повёз к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова. Чернышов не любил Воронцова, Из-за всеобщего уважения, которым пользовался Воронцов, и из-за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышов всё-таки выскочка главная за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышов пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышову удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, Что по небрежности начальства, был горцами почти весь остреблён небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство даже послаблению туземцам, оставив Хаджи Мурату на Кавказе, поступил неблагоразумно. то по всей вероятности Хаджи Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам, и что поэтому лучше отправить Хаджи Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из горы, и можно будет увериться в его преданности.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 Была половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый бородатый кучер Чернышове в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлых маленьких санях, так же как те, на которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукова.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 И бодрясь, позванивая шпорами, прошёл по ковру в почтительно отварённую перед ним дверь швейцарам. Скинув в переднее на руки подбежавшего старого камер-локея Шнель, Чернышов подошёл к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядел на себя в зеркало, он привычным движением старческих рук подвёл виски и хохол и поправил крест аксельбанты. и большие с вензелями и палеты, и слабо шагая, плохо повинующимся старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру от логой лестницы. Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей и подобострастно кланившихся ему камер лакеев, Чернышов вошел в приемную, Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром и палетами аксильбантами и румянным, ещё не устасканным лицом с чёрными усиками и височками, зачёсанными к глазам так же, как их зачёсывал Николай Павлович, почтительно встретил его.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 Очевидно, с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и мягко ступая так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы. Подошёл к беззвучно отворявшейся двери и всем существом своим оказывая почтенье к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью. Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нём бумаги.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 Николай в чёрном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входящих. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков искусно соединённых с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его всегда тусклые смотрели тусклее обыкновенного. Жатё губы из-под изогнутых кверху усов и подпёртый высоким воротником ожеревшие свежевыбритое щёки с оставленными правильными колбасиками Бкенберта и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же усталости была то, что наконец он был в маскараде, и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей в кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которой в прошлом маскарад, возбудив в нём своей белизной прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него. Обещаю встретить его в следующем маскараде. А во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил её. Он повёл её ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог ныне не остаться с своей дамой. Дойдя мы уч до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капелдинера, но его не было.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 Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской. Уланский же офицер Астолбенев отожеса, не вставая с дивана, глядел на Николай остановившимися глазами. Как не ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, и этот ужас был ему всегда приятен. И он любил иногда поразить людей, повернутых в ужас, контрастом обращённых к ним ласковых слов.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 Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал, и так и говорил, с той же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганные и восторженные выражения белого лица этой девицы, то могучий полный плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой, и делал сравнение между тою и другою.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 Он, как всегда, встал к восьмому часу и сделав свой обычный туалет, вытерев льдом своё большое, сытое тело и помолившись Богу, он прочёл обычные с детства приносимые молитвы: Богородицу, верую, Отче наш, не приписывай приносимым словам никакого значения. И вышел из малого подъезда на набережную в шинели и фуражке. По средине набережной ему встретился такой же, как он сам, огромного роста ученик училища проповедания в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, который он не любил за вольнонадомство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост и старательная вытяжка и отдавание чести, с подчёркнуто выпеченным локтем ученика, смягчили его неудовольствие. Как фамилия, спросил он. Баласатов, ваше императорское величество, молодец. Ученик всё стоял с рукой у шляпы. Николай остановился. Хочешь военную службу? Никак нет, ваше императорское величество. Балван. И Николай, отвернувшись, пошёл дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. Копервейнок, копервейнок, повторял он несколько раз имя вчерашней девицы. Скверно, скверно. Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, чтобы была без меня Россия!» Сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства. «Да, чтобы была без меня не Россия одна, а Европа!» И он вспомнил про Шурина, прусского короля, и его слабость, и глупость, и покачал головой. Подходя назад к крыльцу...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 И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича, и досадный грустный чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать только когда вошёл во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волосы на висках и накладку на темени, он подкрутив усы, прямо пошёл в кабинет, где принимались доклады.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 Николай, молча, жав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз с Алба и Хохла Чернышова. Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников и решил отдать их всех солдаты.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 Чернышов тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся. "Нажно быть так, ваше величество", сказал он. "Оставь, я положу резолюцию", сказал Николай, взяв бумагу и переложив её на левую сторону стола. После этого Чернышов стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список,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 Понимай так, что если бы давно следовали плану вашего величества постепенно, хотя и медленно, продвигаться вперёд, вырубая леса истребляя запасы, то Кавказ давно бы уже был покорен. Выход Хаджи Мураты я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя. Правда, сказал Николай Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятелей посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамеля и разорить это гнездо разбойников, и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней, Несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что для того, чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии сорок пятого года.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 или даже с простым здравым смыслом. А вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они не были бессмысленны, несправедливы и не согласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собою только потому, что он их делал. Таково было и его решение о студенте медика хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышов.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 которая в нём расшевелилась историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: "Заслуживает смертной казни". "Оно, слава богу, смертной казни у нас нет, и не мне вводить её. Провести 12 раз сквозь 1000 человек". Николай подписал он своим неестественным, огромным росчерком. Николай знал, что 12 тысяч шпиц-рутенов была не только верная мучительная смерть, но и излишняя жестокость, так как достаточно было 5000 ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким, и приятно было думать, что у нас нет смертной казни. Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву. «Вот, — сказал он, — прочти».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 отклонился и Долгорукий, который во всё время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая. После Чернышова был принят приехавший от Каланицы генерал-губернатор Западного края Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй.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 Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал 40 лет и которым пользовался. и потому он покорно наклонил свою черную сидеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли. Отпустил Бибикова, Николай со знанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с опалетами, орденами и лентой, Он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезанных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода. С безжизненным взглядом, с выпеченную грудью, перетянутым и выступающим из-за перетяжки, и сверху, и снизу животом, Он вышел, как ожидавшим, и чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял ещё более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая, кто, кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили. Приняв поздравления, Николай прошёл в церковь. Бог через своих слуг так же, как и мирские люди приветствовал и восхвалял Николая. И он, как должное, хотя и наскутивший ему, принимал эти приветствия и восхваления. Всё это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира. И хотя он уставал от этого, он всё-таки не отказывал миру в своём содействии. Когда в конце обедни великолепный расчёсаный диакон провозгласил много лето, и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову, с её пышными плечами, и в её пользу решил сравнение с вчерашней девицей. После обедни он прошёл к императрице и в семейном кругу провёл несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашёл к министру двора Волконскому и между прочим поручил ему выдавать из своих особенных сум ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку. А обед в этот день был в Помпейском зале. Кроме меньших сыновей Николая и Михаила были приглашены барон Ливен, граф Оржовский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля. Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши. «Польша и Кавказ – это две болячки России. Нам нужно по крайней мере 100 тысяч человек в каждой из этих стран», сказал по-французски Ливен. Посланник выразил притворное удивление тому, что это так. А вы говорите Польша? О да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения. В этоместе разговора вошла императрица с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай За столом Николай рассказал о выходе Хаджи Мурата и о том, что война на Кавказе теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев в вырубке лесов и системы укреплений. Посланник, перекинувшись беглом взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нѣтче утрым ещё говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план. доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая. После обеда Николай ездил в балет, где в треку маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему. И, позвав балетмистера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с бриллиантами. На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцова о том, что теперь, когда вышел Хаджи Мурат, он был виноват, что он был виноват, Усилина тревожит Чечню и сжимать её кардонной линии. Чернышов написал в этом смысле Воронцову, и другой Фельтьегер, загоняя лошадь и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тбилис. Глава 16. В исполнение этого предписания Николая Павловича тот же в январе 1852 года был предпринят набег в Чечню.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 Только изредка на конавках позвякивали встряхнутые орудия, или непонимающе приказа о тишине фыркала, или ржала артиллерийская лошадь. Или хриплом, сдержанным голосом кричал рассеженный начальник на своих подчинённых за то, что цвет или слишком растянулась, или слишком близко, или далеко идёт от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из-за небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочил козац с белым брюшком и задом и серой спинкой, и такой же козёл с небольшими на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криком и хохотом побежали за ними, намериваясь штыками заколоть их. Но козы повертели назад и проскочили сквозь цепь, и преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы умчались в горы. Ещё была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошёл уже вёрст 10, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков. И на блёстки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнце. Позади была только что перейдённая отрядом быстрая чистая речка. Впереди обработанные поля и луга с неглубокими балками. Ещё впереди таинственные чёрные горы, покрытые лесом. За чёрными горами ещё выступающие скалы.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 испытывая бодрые чувства радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознание причастности к огромному управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело. И ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним, и что он не только не согнёт головы под прилетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но как это уже и было с ним, выше поднимет голову, и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищи и солдат, и заговорит самым равнодушным голосом о чём-нибудь постороннем. Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жнивья. Я стал подходить к лесу, когда не видно было откуда, с лавеющим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нём землю. Начинается, весело улыбаясь, сказал бутлер шедшему с ним товарищу. И действительно, вслед за ядром, показалось из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зелёный значок И старый фельдфебель роты очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должно быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпием подъехал на своем и находце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Ботлер быстро повёл по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудейные выстрела. Он оглянулся. Два облака серого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшей артиллерии, пошла назад. Рота Ботлера стала стрелять в догонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только вышли ощины, видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошёл дальше вслед за горцами, и на склоне вторые балки открылся аул. Бутлер с своей ротой бегом вслед за казаками вошёл в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым.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 Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы, и, следуя за отрядом, провожали их выстрелами. Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа. Когда отряд, перейдя назад в брод, перейденный утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, Песенники по ротам выступили вперёд и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотни верст, казались совсем близкими, и что когда песенники замолкли, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором начиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена Юнкером во славу полка и пелась на плясовый мотив с припевом: "То ли дело, то ли дело, ягеря, ягеря". Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он жил вместе и не мог нарадоваться на своё решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главной причиной его перехода из гвардии было то, что он проигрался в карты в Петербурге.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 Всё это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах, загибает углы и понтирует мне на обеде банкомята и чувствует даже ещё боль в голове. А здесь, в этом чудном краю, среди молодцов, кавказцев. То ли дело, то ли дело, ягиря, ягиря пели его песенки. Лошадь его весёлым шагом шагала под эту музыку. Коротный мохнатый серий тризорка, точно начальник, закрутив хвост с озабоченным видом, бежал перед Эротой и Бутлером. На душе было бодро, спокойно и весело. Она представлялаcь ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти, и этим заслуживал и награды, и уважение издешних товарищей и своих русских друзей. Другая сторона войны смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как мне странно это сказать и не представлялось его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать своё поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче у нас было 3 убитых и 12 раненых.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 А вот потрудились и домой. Машур к нам теперь пирог подаст, чьи хорошие, жизнь, так ли? Ну-ка, как вознялась заря, скомандовал он свою любимую песню. Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивой, белокурой, вся в веснушках, 30-летней бездетной женщиной. Какого не было её прошедшая, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним как нянька, и это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания. Когда пришли в крепость, всё было, как предвидел майор. Мария Дмитриевна накормила его и бутлера, и ещё приглашённых из отряда двух офицеров сытным вкусным обедом. И майор наелся и напился так, что не мог уже говорить. И пошёл к себе спать. Бутлер также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чехиря, пошёл в свою комнатку. Едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания. Глава 17. Аул Разёрённый набегом был тот самый, в котором Хаджи Мурат провёл ночь перед выходом своим к русским. Садо, у которого останавливался Хаджи Мурат, уходил с семьёй в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашёл свою саклью разрушенной. Крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину, Благообразная женщина, служившая во время его посещения Хаджи Мурату, теперь в разорванной на груди рубахе, открывавшей её старой, обвисшей груди, с распущенными волосами, стояла на цыпочках и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушёл с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены развалины сакли. И строгая палочку ту посмотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стажка осени были сожжены, были поломаны и обожжены посажены стариком и выхожены абрикосовые и вишнёвые деревья. И главное, сожжены все ульи с пчёлами. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях, куда были привезены ещё два тела.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 И такое отвращение, годливость и недоумение перед мне лепой жестокостью этих существ, что желание стремление их, как желание стремление крыс, ядовитых пауков и волков, воно таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить страшными усилиями всё с такими трудами заведённое, и так легко и бессмысленно уничтоженное. ожидая всякую минуту повторения того же, или противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским покориться им. Старики помолились и единогласно решились послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного. Глава 18. Глава 18. На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром, а заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещённые им белые мазанки правой стороны улицы, но зато как всегда весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющейся и возвышающейся, покрытой лесом черной горе и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками. Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он и на этом прекрасном свете». Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении, и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое. Радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращению их из похода, Маша или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Мария Дмитриевна с её толстикой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой, покрытого веснушками доброго лица, невольно ввела Бутлера как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища и держался с Марьей Дмитриевной самого простого почтительного обращения и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом. Мысли его развлек услышаны им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один в белой черкеске и высокой папахе с челмой, другой офицер русской службы, чёрный, горбаносый, в синей черкеске, с забилым серебра на одежде и на оружии. Под всадником с челной был рыже и греневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами. Под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тот же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к бутлеру. Это вонский начальник дом, спросил он, выдавая и несклоняя им речь и выговором своё нерусское происхождение, указывая претю на дом Ивана Матвеевича. Этот самый, сказал бутлер. А это кто же? спросил бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в челме. Хаджи Мурад это. Сюда ехал, тут гостить будет у вонский начальник, сказал офицер. Бутлер знал про Хаджи Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидеть его здесь, в этом маленьком укреплении. Хаджи Мурат дружелюбно смотрел на него. «Здравствуйте, Кошкульды», — сказал он выученное им приветствие по-татарски. «Саубул», — ответил Хаджи Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть. «Начальник», — сказал он, — Нет, начальник здесь. Пойду позову его, сказал бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь. Но дверь парадного крыльца, как его называла Мария Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но не получив ответа, пошёл кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа, и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашёл в кухню. Мария Дмитриевна, повязанный платком и раскрасневшейся засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и её руки, на маленькие кусочки для пирожков. Куда женщики подевались, сказал бутлер. Пьянствовать ушли, сказала Мария Дмитриевна. Да вам что? Дверь отпереть у вас перед домом целая рава горцов. Хаджи Мурад приехал. И ещё выдумайте что-нибудь, сказала Мария Дмитриевна, улыбаясь. Я не шучу, правда, стоят у крыльца. Да неужели вправду, сказала Мария Дмитриевна. Что ж мне вам выдумывать? Пойдите посмотрите, они у крыльца стоят. Вот-то какая азея, сказала Мария Дмитриевна, опустив рукава и ощупав рукой шпильки в своей густой косе. Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича, сказала она. Нет, я сам войду. А ты, Бондаренко, дверь поди отвори, сказал бутлер. "Ну и то хорошо", сказала Мария Дмитриевна и опять взялась за своё дело. Узнав, что к нему приехал Хаджи Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи Мурат в Грозном, нисколько не удивился этому, а приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему этого чёрта. Одевшись, он потребовал от Денщика лекарства, и Денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему. «Нет хуже смеси», – проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом. «Вот вчера выпил чехиря, и болит голова». «Ну, теперь готов», – закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи Мурата и сопутствующего ему офицера. Офицер, провожавший Хаджи Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости, иначе как с конвоем казаков. Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил наконец свои глаза на Хаджи Мурате и сказал: "Якши, бек якши, пускай живёт. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано, то свято. А поместим его, как думаешь, бутлер? Поместим в канцелярию". Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая с кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвевичу. «Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацку отдадим докладовую. По крайней мере, на глазах будет», – сказала она, и, взглянув на Хаджи Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась. «Что же я думаю, что Марья Дмитриевна права», – сказал Бутлер. «Ну-ну, ступай, бабам тут нечего делать», – хмурец сказал Иван Матвевич. Во всё время разговора Хаджи Мурад сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему всё равно, где жить. А одно, что ему нужно и что разрешено ему сардариям, это то, чтобы иметь сношения с горцами. И поэтому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано. И попросил бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты. Сам же он пойдёт в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения. Отношение Хаджи Муратки к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Мария Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и её простота, и особая красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшаяся ему её влюблённость к нему. Он старался не смотреть на неё, не говорить с ней, но глаза его невольно обращались к ней и следили за её движениями. С Бутлером же он тотчас же с первого знакомства дружески сошелся и многое охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою, и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики, о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать. Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжении четырёх дней, которые он провёл в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные. Глава 19. Семья Хаджи Муратов вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено. Я содержался там под стражу, ожидая решения Шамиля. Женщины, старуха Патимат и две жены Хаджи Мурата и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида. Сын же Хаджи Мурата, 18-летний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажене, яме вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими так же, как и он, решения своей участи. Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских. 6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Дено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Дено. По его же мнению и мнению его мюридов, одержал победу и прогнал русских. сражением этом, что бывал очень редко. Он сам выстрелил из винтовки, и в выхвате шашку пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Двое из них тут же под лишаймели были убиты. Был полдень, когда Шамиль, окружённый партией мюридов, джигитававших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих ля и ляляха ил Аллах Подъехал к своему месту пребывания. Весь народ большого аола ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрыгивавшим поводье при приближении к дому. Убранство коня было самое простое. Без украшений золота и серебра, тонко выделанная с дорожкой посередине красная ремёна и уздечка, металлические стаганчиками стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. Онеимамя была покрыта коричневым сукном шубы с видневшимся около шеи и рукавов чёрным мехом, стянутая на тонком и длинном стане чёрным ремнём с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха из чёрной кисти, обвита белой челомой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зелёных чувяках, и икры обтянуты чёрными ногавицами, обшитыми простым шнурком. Вообще на Ямайме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его в одежде без украшений, окружённая мюридами золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаемлённое подстриженной рыжей бородой лицо его, с постоянно сощуренными маленькими глазами, было как каменное, совершенно неподвижное. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремлённых глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жёны хаджи Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакле вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха потимат, мать Хаджи Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрёпанными сидеющими волосами на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и мигая своими жгучими чёрными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она так же, как и сын её, всегда ненавидела Шамиля, теперь же ещё больше, чем прежде, и не хотела видеть его. Не видал также торжественного въезда Шамеля и сына Джамурата. Он только слышал из своей тёмной вонючей ямы выстрелы и пение и мучился, как только мучаются молодые, полны жизни люди, лишённые свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных и заможденных с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, горцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели «Ля-Илляха-Ил-Алла». Проехав во аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился серааль Шамиля. Два вооружённые лезгина встретили Шамиля у отварённых ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиль и все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени, и стояли так всё время, пока Шамиль приезжал двор от одних внешних ворот до других внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения при въезде в ворота налево. После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласные признания своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, И переменчивый, легкомысленный народ чеченцы колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним. Всё это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось сделать, ни о чём не хотелось думать. Он теперь хотел только одного отдыха. и прелести семейной ласки, любимейшей из жен своих, 18-летней черноглазой быстроногой кистинки Аминет. Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения. Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора. Но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики, отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как и ежедневной пищи. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его. Первым вошёл к нему его тесть и учитель, высокий, седой, благообразный старец с белой как снег бородой и краснорумяным лицом, Джамал ад-Дин. И помолившись Богу, стал расспрашивать Шаймеля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия. В числе всякого рода событий об убийствах по кровоомщению, А по кражах скота, об обвинениях в несоблюдении предписаний тариката, курении табаку, питии вина, Джемаль ад-Дин -э сообщил о том, что Хаджи Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью. Но что это было обнаружено, и семья привезена в Дено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней Кунатской были собраны старики для обсуждения всех этих дел. И Джамал Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его. Поев у себя обед, который принесла ему остроносое, черное, неприятное лицом и нелюбимое, но старше жена его Зайдет, Шамиль пошел в Кунацкую. Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в челмах и без чалм, А высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они так же, как и он, подняли руки ладонями кверху и закрыв глаза, прочли молитву. Потом оттёрли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну в другую. Окончив это, все сели, шаймиль посередине на более высокой подошке, и началось обсуждение всех предстоящих дел. Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату. Двух людей приговорили за воровство, к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу, к обдумыванию мер против перехода чеченцев в Кроским. Для противодействия этим переходам Джемал и Дином было составлено следующее провозглашение. Желаю вам вечный мир с Богом Всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумел вас тогда в 1840 году Бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жёны ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Вытерпите, а я с караном и шашкой приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь ни только намерения, но и помысления покоряться русским. Шамиля одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его. После этих дел было обсуждаемое и дело Хаджимурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что будь с ним Хаджи Мурат своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо. Если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому, во всяком случае, надо было вызвать его, и вызвав, убить его – Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тбилис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно его семья, и главное его сын, которому Шамиль знал, что Хаджи Мурат имел страстную любовь, и потому надо было действовать через сына. Когда советники и переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк. Советники знали, что это означало то, что он слушает теперь говорящие ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шаймиль открыл глаза, ещё более прищурил их и сказал: "Приведите ко мне сына Хаджи Мурата. Он здесь", сказал Джамал ад-дин. И действительно, Юсуф, сын Хаджи Мурата, Худой, бледный, оборванный и вонючий, но всё ещё красивый, и своим телом и лицом с такими же жгучими, как у бабки Патимат, чёрными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва. Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего или знал, но не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного продолжения той лёгкой, разгольной жизни, как он, как сын Наиба, вёл в Хунзахе, казалось совершенно ненужным овраждевать Шаймиля. В отпор и противоречью отцу он особенно восхищался Шаймилем и питал к нему распространённое в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в Кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую с длинными пальцами белую руку. «Ты сын Хаджи Мурата?» «Я, имам. Ты знаешь, что он сделал?» «Знаю, имам, и жалею об этом. Умеешь писать?» я готовился быть мулой. Так напиши отцу, что если он выйдет назад к нам мне теперь, то Баирама я прощу его, и всё будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то Шамиль Грозный нахмурился: "Я дам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову". Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа. Он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля. Напиши так и отдай моему посланнику. Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа. Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди. Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля. Но когда его вывели из Кунатской, он бросился на того, кто вёл его. И выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму. В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жёны. Я направился в комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жон. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты дожидаясь её. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шёлковую материю не ей, а Зайдат. Она видела, как он вышел и как входил в её комнату, отыскивая её, и она рожно не пошла к себе. Ана долго стояла в двери комнаты Зайдет и тихо смеясь, глазела на белую фигуру, то входявшую, то уходившую из её комнаты. Четно пораждав её, Шаймер вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы. Глава 20. Хаджи Мурад прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Мария Дмитриевна ссорилась с Махнатом Ханафи, Хаджи Мурат взял с собой только двух: Ханафи и Ильдара, и вытолкнула его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал её. Она очевидно питала особенные чувства и уважение и симпатии к Хаджи Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Ильдару, но пользовалась всяким случаем увидаться его и угодить ему. Анна принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала сколько у него жён, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла о последствиях переговоров. Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с хаджи Муратом. Иногда хаджи Мурат приходил в его комнату, иногда бутлер приходил к нему, иногда они беседовали через переводчика. Иногда же собственными средствами, знаками и главной улыбками. Хаджи Мурат очевидно полюбил бутлера. Это видно было по отношению к бутлеру Ильдара. Когда бутлер входил в комнату Хаджи Мурата, Ильдар встречал бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нём. Бутлер познакомился и сошёлся также и с магнатом Ханафи, названным братом Хаджи Мурата. Ханафи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи Мурат в угождении Бутлеру призывал Ханафи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханафи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчётливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать её содержание и записал её. Песня относилась к ровом щеню, тому самому, что было между Ханафи и Хаджи Муратом. Песня была такая: Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать. Порастёт кладбище могильной травой, заглушит трава твоё горе, мой старый отец. Слёзы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца её. Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не тамстишь моей смерти, не забудешь ты меня и второй, мой брат, пока не ляжешь рядом со мной. Горяча ты пуля и несёшь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля чёрная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конём топтал? Холдна ты, смерть, но я был твоим господином. Моё тело возьмёт земля, мою душу примет небо. Хаджи Мурад всегда слушал эту песню с закрытыми глазами. И когда она качалась с протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил: "Хорош песня, умный песня". Поэзия, особенно энергической горской жизни с приездом Хаджи Мурата и сближением с ним и его мюридами, ещё более охватила Бутлера. Он завёл себе бешмет, черкеску, нагобицы, и ему казалось, что он сам горец и что живёт такой же, как и эти люди, жизнью. В день отъезда Хаджи Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола с водкой, чехирем и закуской, когда Хаджи Мурат, одетый по дорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая в комнату. Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он поблагодарил и сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджимурата через переводчика, спросил его, понравился ли ему Тбилис. Айя, сказал он, Он говорит, что да, отвечал переводчик. Что же понравилось ему? Хаджи Мурат что-то ответил. Больше всего ему понравился театр. Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему? Хаджи Мурат нахмурился. У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются, сказал он, взглянув на Марию Дмитриевну. Что же ему не понравилось? У нас пословица есть, сказал он переводчику. Угостила собака и шака мясом, а ишак собаку сеном. Оба голодные остались. Он улыбнулся. Всякому народу свой обычай хорош. Разговор дальше не пошёл. А офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи Мурад взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой. Что ж, сливок булку, сказала Мария Дмитриевна, подавая ему. Хаджи Мурат наклонил голову. Так что ж, прощай, сказал бутлер, трогая его по колену. Когда увидимся. Прощай, прощай, улыбаясь по-русски сказал Хаджи Мурат. Кунак болур, крепка кунак твоя. Время айда пошёл, сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать. У дверей комнаты показался Ильдар, с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи Мурат поманил его, и Ильдар подошёл своими большими шагами к Хаджи Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи Мурат встал, взял бурку и перекинув её через руку, подал Марии Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал: "Он говорит: ты похвалила бурку". Возьми. Зачем это? сказала Мария Дмитриевна, покраснев. Так надо. А дат так, сказал Хаджи Мурад. Ну, благодарю, сказала Мария Дмитриевна, взяв бурку. Дай Бог вам сына выручить, улан якши, прибавила она. Переведите ему, что желаю ему семью выручить. Хаджи Мурад взглянул на Марию Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Эльдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику: "Скажи ему, чтобы мерином моего бурова взял, больше нечем отдарить". Хаджи Мурад помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмёт, а потом, показав на горы и на своё сердце, пошёл к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что это была настоящая гурда. Будлер вышел вместе с Хаджи Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал, и что могло кончиться смертью Хаджи Мурата, если бы не его смельчивость, решительность и ловкость. Жители Кумыцкого аула Ташкичу, питавшие большое уважение к хаджу Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наеба, за 3 дня до этой езды хаджу Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Ташкичу и ненавидившие хаджу Мурата и имевшие с ним кровомщение, Узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось. Но в самую минуту отъезда Хаджи Мурата, когда он вышел на крыльцо, и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан Хан. Увидав Хаджи Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи Мурата. Но не успел Арслан Хан выстрелить, как Хаджи Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан Хану. Арслан Хан выстрелил и не попал, Хаджи Мурадже, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул. Бутлер и Ильдар в одно и то же время подбежали к ворагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич. "Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость?" сказал он, узнав, в чём дело. "Нехорошо это, брат, в поле две воли, а что же у меня резню такую затевать?" Арслан-хан, маленький человечек с чёрными усами, весь бледный и дрожащий, сошёл с лошади, злобно поглядел на Хаджи Мурата и ушёл с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь. "За что он его убить хотел?" спросил бутлер через переводчика. "Он говорит, что такое у нас закон", передал переводчик слова Хаджи Мурата. Арслан должен отомся ему за кровь. Вот он и хотел убить. Ну а если он догонит его дорогой, спросил бутлер. Хаджи Мурад улыбнулся. Что ж, убьёт, значит, так Аллах хочет. Ну прощай, сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвёл глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марией Дмитриевной. Прощай, матушка, сказал он, обращаясь к ней. Спасибо. Дай Бог, дай Бог семью выручить, повторила Мария Дмитриевна. Он не понял слов, но понял её участие к нему и кивнул ей головой. "Смотри, не забудь кунака", сказал Вотлер. "Скажи, что я верный друг ему никогда не забуду". ответил он через переводчика, и несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенёс своё тело на высокое седло, и оправив шашку, ощупав привычным движением пистолет, с тем особенным гордым воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханнафи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим Мюршидом. Как всегда, начались толки об уехавшем. «Молодчина! Ведь как волк бросился на Арслан Хана, совсем лицо другое стало». «А надует он, плут большой должен быть», — сказал Петраковский. «Дай Бог, чтоб побольше русских таких плутов было!» Вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна. «Неделю у нас прожил, кроме хорошего, ничего от него не видали», — сказала она. «Обходительный, умный, справедливый». «Почем вы это все узнали?» «Стало быть, узнала». «Втюрилась, а?» — сказал вошедший Иван Матвеевич. «Уж это как есть». «Ну и втюрилась, а вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший? Он татарин, а хороший».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 Они уходили, и один раз возле Джижинский угнали восемь лошадей казачек с водопоя и убили казака, набегав со временем последнего, когда был разорен аул не было. Только ожидалась большая экспедиция в большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга князя Барятинского. Князь Обурятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь как начальник всего левого фронта, тотчас по приезде в своём в Грозную собрал отряд с тем, чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышов писал Воронцову. Собранный в Азовджинской отряд вышел из неё на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес. Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, а жена его Мария Васильевна приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не было секретом отношение Борятинского с Марией Васильевной, и потому непредворные офицеры и солдаты грубо ругали её за то, что благодаря её присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь.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 Да, брат, это не то, что под пулями завалы, брат. А ещё тут рядом дама, да и эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него, говорили между собой офицеры. Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твёрдым голосом начал: По высочайшей его величеству воле я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, сказал он. Но считайте меня всегда как с вами. Вам, господа, знакомо, как истина, один в поле не воин. Поэтому всё, чем я на службе моей как награждён, всё, как чем осыпан великими щедротами государя императора, как всем положением моим и как добрым именем всем Всем решительно, как здесь голос его дрожал. Я, как обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои. И морщины насты лицо сморщилось ещё больше. Он всхлипнул, и слёзы выступили ему на глаза. От всего сердца приношу вам как мою искреннюю задушевную признательность. Козловский не мог говорить дальше и встав стал внимать офицерам.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 Пултарас, как мы собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в 100 рублей. Раза два бутлер выходил из палатки, держа в руке в кармане pantalons свой кошелёк. Но наконец не выдержал, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать. И не прошло часу, как бутлер весь красный в поту и испачканный мелом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 Но адьютант строгим лицом положил своими белым чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер с конфужением просил извините его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлёт из дому. И когда он сказал это, он заметил, что всем стало жале его, и что все даже полтаратски избегали его взгляда. Это был последний его вечер.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 Надо было принять меры, чтобы выплатить 470 рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, Каес, в своём грехе и умоляя его выслать ему в последний раз 500 рублей в счёт той мельницы, которая оставалась ещё у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице Прося её дать ему на каких она хочет процентах те же 500 руб. Потом он пошёл к Ивану Матвеевичу и зная, что у него или скорее у Марии Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы 500 руб. "Я бы дал", сказал Иван Матвеевич. "Сейчас отдал бы, да Машка не даст. А эти бабы очень уж прижимистые, чёрт их знает. А надо, надо выкрутиться, чёрта бы возьми". У того чёрта, у маркитанта, нет ли? Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы. Глава 22. Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи Мурат вернулся в Тбилис и каждый день ходил к Воронцову. И когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределённо обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тбилиси генерал Аргутинский, и он переговорит с ним. Тогда Хаджимурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, в небольшом городке за Кавказией, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, в магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург а между тем все-таки разрешил Хаджи Мурату переехать в Нуху. Для Воронцова, для петербургских властей, так же, как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в Кавказской войне, или просто интересным случаем. Для Хаджи Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя – отчасти из ненависти к Шамилю. И как не трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех, и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выехать его семье, которым думал легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа её в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сыновья. Теперь Хаджи Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазучек, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются поохитить его семью и выйти вместе с семьёй к русским. Но людей готовых на это слишком мало, и что они не решаются сделать этого вместе с заключением семьи в едино Но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает 3000 рублей за выручку семьи. Внуке Хаджи Мурату был отведён небольшой дом в 5 комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили представленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи Мурата проходила в ожидании и приёме лазутчиков из гор и в разрешённых ему прогулках верхом по окрестностям Мнухи. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тефлиса. Несмотря на всё желание узнать, что привёз ему чиновник, Хаджи Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошёл к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостинной и приёмной. Приехавший из Тфлиса чиновник, толстенький статский советник Кирилов, передал Хаджи Мурату желание Воронцова, чтобы он к 12-му числу приехал в Тфлис для свидания с Аргунским. "Якши, сердито сказал Хаджи Мурат. Чиновник Кирилов не понравился ему. А деньги привёз, привёз", сказал Кирилов. За 2 недели теперь, сказал Хаджи Мурат и показал 10 пальцев и ещё 4. Давай. Сейчас дадим, сказал чиновник, доставая кошелёк из своей дорожной сумки. И на что ему деньги? сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи Мурат не понимает. Но Хаджи Мурат понял и сердито взглянул на Кирилова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи Муратом с тем, чтобы иметь, что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия, и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос. «Скажи ему, что я не хочу с ним говорить, пускай даст деньги». И, сказав это, Хаджи Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги. Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых, Хаджи Мурат получал по пять золотых в день. Он подвинул их к Хаджи Мурату. Хаджи Мурат сыпал золотые в рука в Черкесске, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеше и пошел из комнаты». Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. Тоже подтвердил и пристав. Но Хаджи Мурад кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты. Что с ним станешь делать, сказал пристав. Пернёт кинжалом, вот и всё, с этими чертями не заговоришь. Я вижу, он беситься начинает. Как только смерклось, пришли из гор обвязанной до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджимурату. Один из лазутчиков был мясистый, черный тавлинец, другой – худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджимурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказались, боясь Шамиля – который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будет помогать Хаджи Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи Мурат думал и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз и необходимо решение. Хаджи Мурад поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал: "Идите". Какой будет ответ? Ответ будет, какой даст Бог. Идите. Лазутчики встали и ушли. А Хаджи Мурад продолжал сидеть на ковре, опиршись локтями на колени. Он долго сидел так и думал, что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему, думал Хаджи Мурад. Он лисется обманет. И если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманчику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь после того, как я пробыл у русских, уже не поверит мне, думал Хаджи Мурад. И вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. "Лети", сказали они, "туда, где на деле на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут". Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его. "Так заклюют и меня", думал Хаджи Мурад, "остаться здесь". Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство? Это можно, думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя. Но надо сейчас решить, а то он погубит семью. Всю ночь Хаджимурат не спал и думал. Глава двадцать третья.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 Он взял из-под подушки свой чёрный ватный бешмет и пошёл в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени, сотворённой дверью, его охватила разистый свежесть лунной ночи, и ударили в уши свисты и щёлканье сразу нескольких соловьёв из сада, примыкавшего к дому. Пройдя в сени, хаджи Мурад отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света. Только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханыфе спал на дворе с лошадьми. Гамзала, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи Мурата и, узнав его, опять лёг. Эльдарджи, лежавший подлив, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и хан Магома спали. Хаджи Мурад положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доске стола чем-то крепким. Это были зашиты в нем золотые. «Заши и эти», — сказал Хаджи Мурад, подавая Илдару полученные нынче золотые. Илдар взял золотые и, тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзала приподнялся и сидел, скрестив ноги. "А ты, Гамзала, велели молодцам осмотреть оружие, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко", сказал Хаджи Мурат. "Порох есть, пули есть, будет готово", сказал Гамзала и зарычал что-то непонятное. Гамзала понял, для чего Хаджи Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала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 Переменяли плащи, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозары с отмеренными зарядами пороха, пулями, обёрнутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом. Перед рассветом Хаджи Мурат опять вышел в сенях, чтобы взять воды для омовения. В сенях ещё громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате женакера слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи Мурад зачерпнул воды из кадки и подошёл уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, ещё и тонкий голос Ханафи, певшего знакомую Хаджи Мурату песню. Хаджи Мурад остановился и стал слушать.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 и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: "Вы перелётные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сёстрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за Хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и огладают наши кости жадные волки". И выклюд глаза нам чёрные вороны. И этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос весёлого хан магомы, который при самом конце песни громко закричал: "Ля иляха ил-ллах!" и пронзительно завяжал. Потом всё затихло. Я опять слышал и столько соловьиной чмоканье, и свист из сада, и равномерное шипение, и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери. Хаджи Мурад так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошёл в свою комнату. Совершив утренний намаз, Хаджи Мурат осмотрел своё оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того, чтобы выехать, надо было проситься у пристава, а на дворе ещё было темно, и пристав ещё спал. Песня Ханафи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было.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 Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи Мурата. И смысл песни был тот, что когда родился Хаджи Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умаханна, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи Мурата, выкормившую старшего её сына, Абу Нунсала. Но потимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдёт. Отец Хаджи Мурата рассердился и приказывал ей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 Как живуй, он видел перед собой свою мать не такой сморщенной, седой и с решеткой зубов, какой она ставила её теперь, а молодой, красивый и такой сильный, что она, когда ему было уже 5 лет, и он был тяжёлый, носил его за спиной в корзине через горы к деду. И вспомнился ему и морщинистый, седой бородкой дед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 Это было в тот день, как он выезжал из Сельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружён, и держал по воду свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его. Он был выше отца, дышал отвагой молодости и радостью жизни.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 Мысли эти так взволновали Хаджи Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, оттворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали. — Пади, скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней, — сказал он. Глава двадцать четвертая Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигетовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным, Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты. То есть только отсрочил и отдалил неразрешённое положение. Он старался не думать о своём положении и кроме воинской поэзии старался забыться ещё вином. Он пил всё больше и больше, и со дня на день всё больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марии Дмитриевне. А напротив, стал грубо ухаживать за ней, но к удивлению своему встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его. В конце апреля в укрепление пришёл отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угощавались не только ужином кашей говядиной, но и водкой. И офицеры разместились по офицерам, и как и водилось, здешние офицеры угощавали пришедших. Угощение кончилось попойкой с песняниками. Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов, и то ругался, то хохотал, то обнимался, то лесал под любимую свою песню. Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы. Тра-ра-ра-та-тай в прошедшие годы. Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию. Но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошёл домой. Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марию Дмитриевну в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора данного Марии Дмитриевны и Бутлеру, он немного совестись избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней. "А вы куда?" спросил он. "Да своего старика проведать", дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренне и решительно отвергала ухаживания бутлера, но ей неприятно было, что он всё последнее время сторонился её. "Что ж его проведать, придёт, да придёт ли? А не придёт, принесут. То-то нехорошо ведь это", сказала Мария Дмитриевна. "Так не ходить? Нет, не ходите". А пойдём лучше домой. Мария Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся по вдоль дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она всё так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так молча они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем. "И от кого Бог несёт?" сказала Мария Дмитриевна и посторонилась. Месяц светил взад приезжему, так что Мария Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Мария Дмитриевна знала его. Пётр Николаевич, вы обратились к нему Мария Дмитриевна. Я сам, сказал Каменев. А, Бутлер, здравствуйте. Не спите ещё. Гуляете с Марией Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он? А вот, слышите? сказала Мария Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тумбаса и песни. Кутят. Над что же ваши кутят? Не от пришли с Хасафюрта в вот ту угощаются. А, это хорошее дело, и я поспею. Я к нему ведь только на минуту. Что же, дело есть? спросил бутлер. Есть, маленькое дельце. Хорошее или дурное? Кому как. Для нас хорошее, кое для кого скверное, и Каменев засмеялся. В это время и пешие, и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича. Чехирёв крепкнул Каменев к казаку. Подъезжай, Ка. Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной датской форме, в сапогах, шинели и с перемётными сумками за седлом. "Ну, достань-ка штуку", сказал Каменев, слезая с лошади. Казак тоже слез с лошади и достал из перемётной сумки мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку. «Так показать вам новость, вы не испугаетесь?» — обратился он к Маре Дмитриевне. «Чего ж бояться?» — сказала Маре Дмитриевна. «Вот она!» — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. «Узнаете?» Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженной бородкой и подстриженными усами, с одним открытым носом. другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бриттым черепом, с окровавленным, запекшейся чёрной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складке посиневшие губ было детское доброе выражение. Мария Дмитриевна посмотрела и ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом. Ботлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах. Как же это? Кто его убил? Где, спросил он. Удрать хотел. Поймали, сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошёл в дом вместе с ботлером. И молодцом умер, сказал Каменев. Да как же все это случилось? А вот погодите, Иван Матвеевич придет, и я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю. Было послано за Иваном Матвеевичем, и он пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева. «А я к вам», — сказал Каменев, — «Хаджи Мурата голову привез». «Врешь». — Убили? — Да, бежать хотел. — Я говорил, что надует. Ты где же она, голова-то? Покажи-ка. Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее. — А все-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую. — Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров. Когда все осмотрели голову, её отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула. А что ж ты камню впреговариваешь, что, когда показываешь, говорил один офицер. Нет, да, я его поцелую. Он мне шашку подарил, кричал Иван Матвеевич. Бутлер вышел на крыльцо. Мария Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на бутлера, и тот тоже сердито отвернулась. "Что вы, Мария Дмитриевна?" спросил бутлер. "Все вы, Живарезы, терпеть не могу. Живарезы право", сказала она, вставая. "Тоже со всеми может быть", сказал бутлер, не зная, что говорить. "На то война". "Война!" вскрикнула Мария Дмитриевна. "Какая война? Живарезы вот и всё". Мёртвое тело земле предать надо, а не зуба скалить, живорезы право, повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход. Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было всё дело. И Каменев рассказал. Дело было вот как. Глава 25. Хаджимурату было разрешено кататься верхом вблизи города, и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в нохи была полосотня, из которой разобраны были по начальству человек 10, а остальных же, если их посылать, как было приказано, по 10 человек, приходилось бы нарезать через день. И потому в первый день послали 10 казаков, а потом решили посылать по 5 человек. прося Хаджи Мурата не брать с собой всех своих нукеров. Но 25 апреля Хаджи Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи Муратом и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех. Но Хаджи Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый, русый, малый Назаров. Он был старший в бедной старобрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями. «Смотри, Назаров, не пускай далеко!» – крикнул воинский начальник. «Слушаю, ваше благородие!» – ответил Назаров и И поднимаясь на стременах к тронул рысью, придерживая за плечом винтовку своего доброго, крупного, рыжего горбаносового мерина. Четыре казака ехали за ним. Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, тот самый, который продолгорох Гамзали. Игнатов, отслуживший срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой. Мишкин слабый сильный мололеток, над которым все смеялись, и Петроков, молодой белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и весёлый. С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги. Хаджи Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры не отставая следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи Мурат тронул своего белого кабардинца, он пошёл проездом так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки. «Эх, лошадь добра под ним», — сказал Ферапонтов. «Ка бы в ту пору, как он немирный был, садил бы его». «Да, брат, за эту лошадку 300 рублей давали в Тифлисе». «А я на своем перегоню», — сказал Назаров. «Как же перегонишь», — сказал Ферапонтов. Хаджи Мурат все прибавлял хода. «Эй, кунак, нельзя так?» Потише, прокричал Назаров, догоняя Хаджи Мурата. Хаджи Мурат оглянулся и ничего не сказав, продолжал ехать тем же проездом, не уменьшая хода. Смотри, задумали что, черти, сказал Игнатов. Вишь, лупят. Так прошли с верстоуп по направлению к горам. Я говорю, нельзя, закричал опять Назаров. Хаджи Мурат не отвечал и не оглядывался, только ещё прибавлял хода. Из проезда перешёл на скок. Врёшь, не уйдёшь, крикнул Назаров, задетый за живое. Он ударил плётку своего крупного рыжего мерина и, пристав на стремена и нагнувшись вперёд, пустил его во весь мах за хаджи Муратом. Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с дробью сильную лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи Мурата и приближался к нему». Хаджи Мурат, сообразил по опыту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накрытко должен настигнуть его. И взявшись правой рукой за пистолет, левый стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собою лошадиный топот кабардинца. "Нельзя, говорю, крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи Муратом, и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел. «Что же ты делаешь?» – закричал Назаров, хватаясь за грудь. «Бей их, ребята!» – проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла. Но горцы, прежде казаков, взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее, носивший его вокруг товарища испуганной лошади. И под Игнатовым упало лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он как мешок кувырнулся с лошади. Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханфи с хан Магомой бросились за Мишкиным. и он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его. Увидав, что они не могут догнать казака, Ханафи с хан Магомой вернулись к своим. Гамзала, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханафи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за 3 от Мухи, среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу. Петраков лежал навзничь с взрезанным животом. Его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба, всхлипывая, умирал. Батюшки, отцы мои родные, что наделали? скрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге хаджи Мурата. Головы сняли, упустили разбойники, кричал он, слушая донесение Мишкина. Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличии казаки были посланы забежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было 1000 рублей награды тому, кто привезёт живого или мёртвого Хаджи Мурата. И через 2 часа после того, как Хаджи Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше 200 человек в коннах скакали за приставом, отыскивать и ловить бежавших. Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от пота белого коня и остановился. Право от дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджика. Налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи Мурат повернул в противоположную сторону влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги, переправясь через Алазань, Выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса, и тогда уже вновь, переехав через реку, лесом приберётся в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовые поля, через которые надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину. которые выше бабки вязли лошади. Хаджи Мурад и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место. Но то поле, на которое они попали, было всё равномерно залито и теперь пропитано водой. Лошади с звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджи Мурад решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, Хаджи Мурад и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший начало, зашёл за горы, и ночь была тёмная. Соловьёв в нохе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи Мурад с своими людьми шумел, приезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защёлкли, перекликаясь. Хаджи Мурад, прислушиваясь к звукам ночи, вольно слушал их. И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разослал бурку и совершил намаз. Едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлёпавших по трясине. Быстроглазый хан Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте чёрные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханафи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник с своими милиционерами. Что ж, будем биться, как гамзат, подумал Хаджи Мурад. После того, как на была тревога, Карганов с сотнями милиционеров и казаков бросился в догонь у Хаджимурата, но нигде не нашёл ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадёжно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика: "Не видали он шестерых конных?" Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по Рисовскому полю. И въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и по виду стреноженных лошадей, уверившись, что Хаджи Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи Мурата живого или мёртвого. Поняв, что он окружён, Хаджи Мурад высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи Мурад работал вместе с ними. Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал «Эй, Хаджимурат, сдавайся! Нас много, а вас мало!» В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов. И поле их свистя и жужжа, оббивали листья и сучья и попадали в завал. Но они попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям. И прижавшись к ним, поиливала коровью молодую траву. Хаджи Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены. И милиционеры не только не решались броситься на Хаджи Мурат и его людей, но все более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, на Абум. Так продолжалось более часа. Солнце зашло в полдерева, и Хаджи Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь приближавшейся большой партии. Это был Гаджи Ага Михтулинский с своими людьми. Их было человек 200. Гаджи Ага был когда-то кунак Хаджи Мурата и жил с ними в горах, но потом перешёл к русским. С ним же был Ахмед-хан, сын врага Хаджи Мурата. Гаджи-ага, так же как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи Мурату, чтобы он сдавался. Но так же, как и в первый раз, Хаджи Мурат ответил выстрелом. "В шашки, ребята!" крикнул Гаджи-ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей с визгом обросившихся в кусты. Милиционеры вбежали в кусты, но из-завала -за затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало. И нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же падали под пули Хаджи Мурата и его людей. Хаджи Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзалы. и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ля-Иль-Ляха-Иль-Алла» и, не торопясь, стрелял, но попадал редко. Илдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и, как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджимурата и высовываясь из-за завала. Волосатый ханафи засученными рукавами и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружьи, которые передавали ему хаджи Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полке. Хан Магома же не сидел, как другие в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место и, не переставая, визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи Мурат. Пуля пробила ему плечо, Хаджи Мурат вырвал из бешмет вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять. "Бросимся в шашки", в третий раз заговорил Ильдар. Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал на взнечь на ногу Хаджи Мурату. Хаджи Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи Мурата. Рот с выдающейся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи Мурат выпростил из-под него ногу и продолжал целиться. Ханафи нагнулся над убитым ударом и стал быстро выбирать нерастрелянные заряды из его черкесски. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь. Враги перебегай от куста к кусту с гиканьем и визгом, продвигались всё ближе и ближе. Ещё пуля попала Хаджи Мурату в левый бок. Он лёг в канаву и опять, вырвав из бишмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельная, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой селача Абуннсал Хана, как он придерживая рукой отрубленную висящую ещё ковку с кинжалом в руке, бросился на врага. То видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос. То видел сына Юсуфа, то жену Сафиат, то бледное с рыжей бородой и с прищуренными глазами лицо врага своего Шамиля. И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства, ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала И выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошёл прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов. Он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова. Потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо... и уже не двигался. Он не двигался, но ещё чувствовал. Когда первый подбежавший к нему гаджиага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал. И враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджиага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсёк голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил её ногою. А, и кровь хлынула из артерии шеи и чёрной из головы и залила траву. И Карганов, и Гаджиага, и Ахметхан И все милиционеры, как охотник на добытом зверем, собрались над телами Хаджи Мурата и его людей. Ханафи, Курбана и Гамзалу связали. И в пороховом дыму, стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу. Соловьи, смокнувшие во время стрельбы, опять защёлкали. Сперва один близко, и потом другие на дальнем конце. Вот эту-то смерть и напомнила мне раздавленный эрепей среди вспаханного поля.